198 световых лет. Точка пространства – орбита планеты Херсонес-3. Дата – 29 февраля 2215 года. Сражение у перехода Таврида-Бессарабия мы в итоге проиграли. Ну как проиграли? Покинули место действия, оставив сектор за противником, что с натяжкой можно оценить как победу американцев и поляков. Однако главное в тот момент было сохранить наши корабли, две дивизии которых, не потеряв ни одного вымпела, успели-таки выскочить из ловушки, устроенной нам Конором Дэвисом. Я открыто радовался такому исходу, как ребенок, излучающий оптимизм и веру в то, что наше отступление не напрасно. Более того, именно я являлся тем самым человеком, кто все это затеял. Я имею в виду хаотичное бегство двух наших дивизий от перехода на Бессаравию. К сожалению, остальные адмиралы, а именно Гриппина Хромцова о Красовском я вообще молчу, дальше шел великий князь Михаил Александрович, Ну и, наконец, вишенка на торте «Наш государь-император». Так вот, все они, мягко сказать, не разделяли моих приподнятых чувств. А если говорить прямо, готовы были меня растерзать на маленькие кусочки за все мои выходки. Единственное, насчет Хромцова я, наверное, погорячился. Агриппина Ивановна точно не ненавидела меня, иначе бы не послушалась моего совета там у Перехода, и сейчас не шла бы со своей дивизией рядом с Одиноким. А вот остальные вышеперечисленные точно, появись у них такая возможность, прибили бы меня без особых сожалений. Сейчас объясню, какова же причина ненависти столь высоких особ ко мне, и вообще, как закончилось наше противостояние с Дэвисом и Вишневским, описанное в конце 17-го эпизода. Начиналось, как вы помните, заварушка у врат на Бессарабию с дерзкого навала Преображенской гвардейской дивизии под командованием императора Константина, нашедшие в походных колоннах американские и польские корабли. Которых, кстати, надо еще раз сказать, в секторе было больше, чем наших, почти в два раза. И это к тому, что никакой навал, ни фактор внезапности, никакая одновременная атака двух дивизий и все остальное не привели бы ни к чему другому, как к полному уничтожению всех наших кораблей. Враг не только многократно превосходил нас числом, что по факту уже должно было охладить горячую голову императора, подобно мальчишке, бросившемуся в бой на своем флагманском линкоре, Против нас в том намечавшемся и уже практически начавшемся сражении стояли бессмертные, лучшие космические дредноуты ср да еще и под командой адмирала Конора Дэвиса. Чтобы вы понимали, о чем я. В первой ударной дивизии первого ударного космофлота Сенатской Республики были собраны лучшие американские боевые корабли с лучшими ветеранскими экипажами за всю историю войн за галактику Млечного Пути. В принципе, войн за другие галактики не было. Название наше я упомянул так для Саспенса. Тем не менее, факт остается фактом. Корабли первой дивизии, носившие название Бессмертных, действительно по праву считались непобедимыми и по своим характеристикам, и по выучке команд, и по всему остальному, включая то, что командовал ими самый легендарный адмирал республики. И это к тому, что вроде как имевшийся у нас в сражении бонус в виде 20 с лишним кораблей Преображенской дивизии, прокачанных из сверхбронированных друдноутов личной гвардии Императора, на самом деле мог быть легко нивелирован этими самыми бессмертными. Константин Александрович рассчитывал, когда начинал заходить на линию атаки, именно на высокую пробивную способность своих гвардейских линкоров, которые, по его задумке, должны были прошить с левого фланга, шедшие в координаты, где стояла дивизия Хромцовой, колонны противника и разбить его построение на две части, а затем в связке с той же Хромцовой добить Янки и поляков по отдельности. Вот только не пробили бы преображенцы эти самые колонны, так как сразу после появления рядом с собой русской эскадры Конор Дэвис, не теряя времени, быстрым перестроением поставил прямо по курсу, которым шли наши гвардейские корабли, свою первую ударную дивизию. Так что задумка императора не сработала бы. Это даже ежу понятно». Хотя на тот момент ясно это было только мне и еще Хромцовой, с которой мы, находясь на мостике Одинокого, с тревогой наблюдали за разворачивающимися в секторе событиями. Агриппина Ивановна, будучи опытным космофлотоводцем, прошедшим не один десяток крупных сражений и побывавшая в разных, самых сложных и порой безвыходных ситуациях, как и я, понимала всю авантюрность задуманного императором наступления. Она не менее Константина Александровича рвалась в бой, но к моему облегчению – Разум сейчас возобладал этой женщине над эмоциями, и Храмцова по итогу так и не отдала приказа поддержать гвардию в той атаке. Более того, корабли пятой ударной дивизии, которыми Агриппина Ивановна командовала, по ее приказу начали спешно разворачиваться и уходить из сектора, прихватив с собой на буксире поврежденные в предыдущих боях авианосец Красовского и Катерину Великую, а также тяжелый крейсер Пантелеймон. Мой одинокий шел на собственном ходу, рядом с флагманом Хромцовой, линкором Палада. На скорейшем отходе из сектора настоял именно я. Только такими действиями, по моему мнению, которое я донес до Агрипины Ивановны, мы могли остудить боевой запал нашего императора. И сработало же. Именно быстрое и, на первый взгляд, необъяснимое отступление пятой ударной дивизии и выход ее кораблей из зоны видимости стали поворотным моментом так и не начавшегося сражения». Кстати, на решение Хромцовой покинуть место событий повлиял не только я, но и великий князь Михаил, который, будучи шефом командующим гвардейской эскадры, то ли по рассеянности, хотя какая в тот момент может быть рассеянность, то ли по недомыслию или, что более вероятно, из-за нежелания вступать в схватку с Конором Дэвисом, не соизволил выйти на связь с Паладой и передать Хромцовой приказ императора о совместной атаке на флот противника. Агрипина Ивановна, так и не дождавшись прямых указаний, что же ей в сложившейся ситуации делать, напоминая, если бы она их получила, то, безусловно, тут же ринулась бы в самое пекло. Так вот, Хромцова находилась в тот момент на распутии, не зная, как поступить. Все ее вызовы на мостик линкора «Москва», леп флагмана императора, оставались без ответа, почему Агрепина Ивановна так и не поняла. Я, находясь с ней рядом, тоже не знал причины молчания командного отсека Москвы, Но дело в том, что это самое молчание в эфире было мне сейчас крайне на руку. Я, как только взглянул на тактическую карту и маневры наших гвардейцев и контрманевры кораблей Конора Дэвиса, сразу понял, что мы проиграем, если ввяжемся в бой. Поэтому в очередной раз, какой по счету уже не помню, я присел на уши Хромцовой, как до этого Красовскому, с мыслью о том, что нужно без промедления текать отсюда на форсаже и не оглядываться. В общем, чем все закончилось?» Преображенская дивизия полмиллиона километров не дошла до оборонительной линии американцев, которую Адмирал Дэвис в последний момент, несмотря на то, что времени для маневра у него практически не оставалось, сумел таки выстроить. Дальше император засуетился, видя, что навал его гвардейских дредноутов Хромцова по какой-то причине не собирается поддерживать. Более того, разворачивается и спешно покидает сектор. А с другой стороны, скоростные польские легкие Харугви Вишневского – начинают обходить с флангов преображенцев с намерением часа за полтора, пройдя по широкой дуге, полностью окружить нашу дивизию. Боевой задор Константина Александровича пропал так же быстро, как и появился часом ранее. В какой-то момент у нашего государя в голове сработали предохранители, и он начал трезво оценивать ситуацию. Теперь на запросы с Москвы не отвечала уже сама Храмцова, но это было связано не потому, что она обиделась, а с тем фактом, что ее эскадра к этому моменту нырнула в очередное серое облако работающих вражеских глушилок, отчего связаться с ее паладой для операторов линкора «Москва» пока не представлялось возможным. Император наконец осознал, что сильно погорячился, видимо, вспомнив, как в молодости часто ходил в подобные этой кавалерийские атаки на космические эскадры противника, а ничем хорошим, как правило, при таком соотношении сил подобные навалы не заканчивались. Тут еще и Таисия Константиновна постоянно капала на мозги своими советами, поскорее покинуть опасный район и отступить. Так что в итоге, к большой радости моей и Тасиной, и к величайшему разочарованию Конора Дэвиса, корабли Преображенской дивизии, не дойдя до американских порядков 400 тысяч километров, остановились, развернулись и с той же прытью, что и несколькими минутами ранее, помчались только уже прочь из сектора. Адмирал Дэвис сначала не понял такого странного маневра, все еще ожидая атаки и подозревая русских в какой-то хитрости. Тем самым американский командующий потерял сильнейшие 30 минут, когда спокойно наблюдал за отходом кораблей противника. Когда же Конор Дэвис понял, что со стороны императора Константина это не отход, а просто бегство, что-либо делать было уже поздно. Догнать гвардейские дредноуты и его бессмертные не могли, только бы зазря израсходовали топливо с возможностью перехватить Преображенскую где-то лишь в районе Херсонаса 9 не раньше. В свою очередь, перед этим ушедшие с намерением окружить русскую эскадру польские хоругви оказались слишком далеко от координат событий, и так же, как и их американские союзники, не имели возможности сесть на хвост нашим гвардейским дредноутам. Что касаемо пятой ударной дивизии Агриппины Хромцовой и, в частности, моего одинокого, шедшего в ее составе, Так как на нашу эскадру, похоже, изначально не считая за нечто ценное и опасное, противник вообще все время, пока возился с преображенцами, не обращал никакого внимания. Благодаря чему мы совершенно беспрепятственно покинули опасный сектор перехода через каких-то пару-тройку часов, полностью скрывшись страдаров вражеских кораблей. Я, наблюдая, как нашим гвардейским грудноутам в последний момент удалось выскользнуть из подготовленной им Дэвисом ловушки, был просто счастлив, «Зная, что на линкоре императора в этот момент находится Тася, за которую я, конечно же, переживал, как за самого родного мне человека. Но, слава богу, все получилось. Главное, что мы все целы, целы наши корабли, исключая, конечно, несколько вымпелов Красовского. Но основная-то масса в строю, поэтому мы за Тавриду с Дэвисом еще потягаемся». Тут же я вспомнил, хотя никогда и не забывал, просто сейчас это стало актуальным, что наш славный командующий Черноморским космофлотом Иван Федорович Самсонов к этому моменту, скорее всего, уже покинул Звездную систему, рванувшись в полюбившийся ему еще по прошлой войне с османами Тарс с явным намерением покарать адмиралов Султана Селима за их союзнический долг перед Янки. Что это значило? Это означало, что пять дивизий Черноморского флота – исключая десятую линейную, которую Самсонов перед этим отправил на патрулирование, переправились в суверенную провинцию Османской империи и атаковали ее полисы, космические крепости и гарнизонные эскадры. Самсонов, а вернее Десса, подбивший командующего черноморцами объявить войну султану, сильно рисковали. «Я знал, что крипто-турецких боевых галер в пограничном с нами секторе пространства султан Селим накопил огромное количество – и пусть эти легкие корабли сильно уступали русским крейсерам в огневых и защитных характеристиках, при умелом ими руководстве, это я знаю не понаслышке, они могут причинить нам, ой, как много бед. Но дело даже не в османах, в данный момент противостоящих Черноморскому космическому флоту, а в том, что этот самый космофлот, в свете сложившихся обстоятельств, необходимо было срочным образом возвращать обратно в Тавриду на защиту центральной планеты системы. Все задумки с начала императора – а затем адмиралов Дессы и Самсонова по поводу вторжения в суверенные провинции Султана и по итогу выведения Османской империи из войны, были нарушены появлением в Тавриде Конора Дэвиса со своим проклятым первым ударным космофлотом. Приоритеты мгновенно сместились. Какие там криптотурки? Пока здесь Дэвис со своими бессмертными, пока точно не до Султана и его богатых на трофеи звездных систем. Тут бы родную Тавриду удержать, а не то, что новые провинции национализировать. И вот для того, чтобы устоять перед мясником и его адмиралами, необходимо было как можно скорее возвращать флот Самсонова обратно, чтобы в купе с Северным у нас появились бы шансы на победу над Дэвисом и поляками. Как это сделать? Я пока не понимал, но точно знал, что простым оповещением по фотонной почте на громобой этого не добиться. Самсонов, увлеченный своим любимым занятием, а именно намыливанием шеи османским адмиралом не оставит Тарс, тем более если уже почуял вкус победы в паре пограничных сражений. Не желая терять приобретенное преимущество, а в том, что Иван Федорович, имея у себя в составе флота пять десятков новеньких дредноутов, получит это самое преимущество и одержит первые победы, я не сомневался. Так вот, Самсонов не захочет останавливаться на полпути и, скорее всего, проигнорирует послание об отступлении из Тарса, даже если оно будет исходить от самого императора. Почему я так думаю? Очень просто. Командующий Черноморским флотом, имея перед собой тайминг, показывающий, когда в Тавриду прибыли первые дивизии Дэвиса, непременно подсчитает, сколько времени понадобится всем кораблям Дэвиса, а также сопровождающим их польским Хоругревом, для того, чтобы переправиться на нашу сторону. Это сделать нетрудно, зная пропускные возможности местного межзвездного перехода. Кстати, помните, я поступил точно так же, когда вытянул из Абадая Смита информацию о прибытии американцев и поляков. И что случилось? А то, что я ошибся, и вражеских кораблей на поверку в Тавриде перед нашими с Хромцовой и Красовским носами оказалось почти в два раза больше. Как это могло произойти, до поры до времени оставим под вопросом. Лично я догадываюсь, но вот Самсонов, Десса, Император и остальные навряд ли. Так что Иван Федорович... Пользуясь калькулятором или без него, после всех вычислений придет к совершенно разумному выводу. А именно, Конор Дэвис будет переправлять всю свою армаду в Тавриду, как минимум двое с половиной стандартных суток, после чего, еще почти сутки, ему понадобятся для того, чтобы достичь Херсонеса-9. Это значит, что у Самсонова есть огромный временной лак, которым наш бравый командующий захочет воспользоваться, чтобы успеть добить эскадры султана Селима в Тарсе. И только после этого наши черноморцы вернутся обратно и вовремя поспеют к главному сражению за Тавриду, чтобы помочь императору Константину и адмиралу Дессе в генеральном сражении за Херсонес-9. Все это я лишь предполагал, но почему-то был в своих предположениях, зная расклады и характер нашего командующего, на сто процентов уверен. Из всего вышеперечисленного следовало, что возвращать дивизию черноморского космофлота нужно было идти мне самому. Только не подумайте, что у меня на голове внезапно выросла корона, и я на самом деле имею такой авторитет среди дивизионных адмиралов флота, чтобы те послушались меня и последовали за мной обратно к Херсонесу. Нет, конечно, никто меня слушать особо не будет, может, кроме Василия Ивановича Козицына, да и тот, как бы меня не любил и не уважал, не решился в итоге пойти против воли командующего. А значит, старс возвращать наши черноморские дивизии... Должен был лететь человек, имеющий авторитет, по крайней мере, равный авторитету Самсонова. «Нет, нет, Васильков, даже не продолжай», — запротестовала грипина Ивановна, отмахиваясь от меня обеими руками, как от назойливой мухи. «Ты всерьез думаешь, что меня, северянку, послушает хоть кто-нибудь из черноморцев? Забыл о противостоянии космофлотов? Меня даже мичманы на громобои слушать не будут, не то что адмиралы». Чтобы уговорить Хромцову, Я лично прибыл на паладу и сделал это, как только мы вышли из зоны видимости радаров кораблей Девиса и «Вишневского». Пятая дивизия, перед этим взяв на буксир авианосец «Екатерина Великая» и тяжелый крейсер «Пантелеймон», как раз подлетала сейчас к ферсонасу сутри, где нас на орбите уже ожидали несколько приведенных в порядок БСЗ и еще два вымпела из дивизии Красовского. «Агрепина Ивановна, поймите, кроме вас некому», — в десятый раз повторял я мантру «Стоя перед Хромцовой», о том, что лишь она может повлиять на Самсонова и его дивизионных адмиралов. Императора Эдессы вычеркиваем, они не смогут прибыть в Тарс уговаривать Ивана Федоровича, оставив свои подразделения в Тавриде, когда здесь Дэвис. Кто еще? Трубецкой? Так его Самсонов уважают не больше, чем димитрианского таракана, великий князь Михаил Александрович. Этот тоже не имеет авторитета, причем не столько у командующего Черноморским космофлотом, сколько у его адмиралов. Красовский? «Но об этом супчике я вообще молчу». «Ты, Васильков, есть же ты!» Уцепилась будто за последнюю соломинку Агриппина Ивановна, перейдя в наступление. «Ты, как крыса, обладаешь умом и пронырливостью. Уверена, у тебя, как ни у кого другого, получится уломать Ивана Федоровича». «Спасибо большое за такое лестное сравнение», — покачал я головой. «Но боюсь, вы ошибаетесь. Самсонов ненавидит меня больше, чем всех вышеперечисленных адмиралов вместе взятых». — К тому же никакого авторитета я среди своих сослуживцев не имею, а тот, что имел, за последние недели полностью растерял. — Неудивительно, если без разбора палишь из винтовки по всем подряд, а тем более старшим по званию, — припомнила мне нашу первую встречу Агриппина Ивановна. — Я думал, вы на меня уже не сердитесь. — Ладно, не сержусь, — согласилась Хромцова. — Ты все-таки мне как-никак дивизию сохранил. А перед этим Бейзет, да еще и своего дружка Красовского практически из того света вытащил. «В случае Александра Михайловича это скорее побочный момент», — усмехнулся я. «Но все равно спасибо, что оценили мои потуги. Чувствую, мало кто, кроме вас, меня за это похвалит. Скорее, к стенке приставят за саботаж бездействия или что там еще эти вредные во всех отношениях военные прокуроры придумают. В таком случае у расстрельной стенки стоять будем вместе» потому как именно я увела пятую дивизию из сектора, сорвав все планы императора на атаку кораблей Дэвиса и Вишневского», поправила меня Агриппина Ивановна, горько усмехнувшись. «Ох, не знаю, выгребем ли мы с тобой Васильков после всего случившегося или нет?» «Что я слышу?» — удивленно воскликнул я. В голосе вице-адмирала Хромцовой появились пессимистические нотки. «Это когда такое было?» «Поживешь с мое, не то запоешь», — недовольно пробубнила Агриппина Ивановна. «Тут у нашего брата-адмирала главное не в космическом сражении погибнуть, а выжить в змеином клубке Энтрик из плетен царского двора и генерального штаба. Ничего, прорвемся», — повторил я свою коронную фразу. «Прорвемся, если не подорвемся», — переделала ее на свой манер командующая пятой ударной. Хромцова на минуту замолчала, видимо, обдумывая все вышесказанное, а после произнесла. «Ладно, черт с тобой, полечу в Тарс». «Слава Богу», — вырвалась у меня, — «Только сразу говорю, твои предположения о том, что я имею в глазах Самсонова какой-либо вес, абсолютно беспочвенны, продолжала вице-адмирал. «Если мы с ним и учились в одно время в академии, это еще ничего не значит. Знаешь, в каких мы были контрах в то время с Иваном Федоровичем? Не знаешь? Вот лучше и не знать. Этот усач скорее какого-нибудь османского адмирала пошел послушается, чем меня». «Тогда почему согласились?» — спросил я. — Пару суток в Тавриде мне со своими кораблями все равно делать будет нечего, — честно ответила на это Хромцова. — А на глаза твоему крестному я пока показываться не хочу. Пусть остынет, иначе в свою очередь не сдержусь, и мы с ним еще больше подцапаемся. Рядом с государем-императором тоже пока лучше рядом не стоять. Константин Александрович, думаю, очень опечален своим вынужденным отходом из сектора Перехода. — Пока оба этих сильных мира сего на взводе, ничего ты им не докажешь — «Будь хоть сто тысяч раз прав. Согласен?» «Абсолютно», — кивнул я. «И, кстати, ваш вояж в Тарс, в том случае, если он, конечно, окажется удачным, очень даже способен отношения с этими самыми, как вы выразились, сильными мира всего, наладить». «Только вот окажется ли он удачным?» — неуверенно переспросила меня Хромцова. «Не переживайте, Агриппина Ивановна, все у нас получится». «Так, значит, ты тоже летишь со мной?» «Конечно», — утвердительно кивнул я. Без меня в секторе, судя по статистике непредвиденных происшествий, вообще ничего не обходится. Более того, мы еще с вами и контрадмирала Красовского с собой до кучи прихватим. Мы с Александром Михайловичем все-таки как-никак приписаны к Черноморскому космофлоту, так что в нам дорога прямая. Вот только лететь нам, уважаемая Грепина Ивановна, придется в Османскую провинцию на всех парах, так как время работает на врага». «Дэвису, если данные о численности его флота, которые ты мне передал, верны? Чтобы переправиться в Тавриду, потребуется как минимум двое стандартных суток», — вслух подумала Хромцова. «Поэтому форсаж на кораблях включать не обязательно». «Обязательно, госпожа вице адмирал Ой, как обязательно!» — ответил я на это, загадочно посмотрев на свою собеседницу. Глава вторая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 Дата 1 марта 2215 года. И мы помчались по бескрайним космическим просторам, от Херсонаса 3 огибая сектор, прилегающий к центральной планете системы, на орбите которой по-прежнему находились дивизии Северного космического флота вплоть до перехода Таврида-Тарс. Не приближаться к Херсонесу-9 было условием Агриппины Ивановны, которая не желала попасться на глаза, то есть на радары, флагманскому авианосцу Дессе, чтобы командующий, так сказать, не поймал ее раньше времени. В данный момент Храмцова именно в своей новой миссии по возвращению флота Самсонова обратно в Тавриду видела шанс загладить вину перед Дессо, а также, что являлось еще более важным моментом, вернуть к себе расположение государя-императора, явно не испытывающего сейчас к огрепению Ивановне, после того, как ее дивизия покинула сектор перехода на Бессарабию теплых чувств. Пятое ударная, по-прежнему таща за собой на буксирии поврежденные корабли контр-адмирала Красовского, которые, кстати, с помощью технических команд моих и Хромцовой очень быстро на ходу приводились в порядок, и вскоре Екатерина Великая и Пантелеймон должны были встать в строй, как полноценные вымпелы. Так вот, корабли грипины Ивановны, двигаясь к вратам на Тарс, прошли вне зоны видимости сканеров, стоящих у Херсонеса-9, кораблей адмирала Десса. Но мне, в отличие от Хромцовой, завернуть к столичной планете было крайне необходимо во первых я лично хотел в подробностях рассказать своему крестному о том что произошло и что произойдет в ближайшее время в системе таврида хотя сообщение о вторжении космофлота дэвиса и поляков мы разослали по всем уголкам звездной системы еще в самом начале как только выбрались из мертвой эфирной зоны работы вражеских глушилок на открытое пространство тем не менее побеседовать с павлом петровичем десса было крайне важно в том числе задать адмиралу несколько интересующих меня вопросов. Что, например, тот намерен делать в сложившихся обстоятельствах? Настроен ли Десса принять бой у Херсонеса? Поспешит ли к на Бессарабию, чтобы сорвать переправку соединений противников Тавриду? Или наоборот, командующий Семерным космофлотом, ожидая и накапливая силы, решит отойти от центральной планеты? Все три варианта были возможны и имели как свои плюсы, так и минусы. А еще вопрос, связывался ли с Дессой Император, поступали ли сведения о Самсонове и Старса, как у него там дела с османами. В любом случае, вопросов у меня к Павлу Петровичу скопилось уйма, к тому же я, помимо всего прочего, рассчитывал прихватить с собой пару вымпелов из той же 10 линейной дивизии Красовского, которые были оставлены Александром Михайловичем на орбите столичной планеты для восстановительных работ двое суток тому назад». Даже эта парочка кораблей в том секторе, куда мы с Хромцовой в данный момент направлялись, лишними бы не были. Тарс кишел эскадрами Султана, так что до Самсонова и его черноморцев надо было еще как-то добраться. В общем, когда наша сводная эскадра пролетала в 20 миллионах километров от Херсонеса-9, направляясь прямиком к межзвездному переходу на Тарс, я на время покинул Хромцову и Красовского, которого, кстати, тоже было несложно уговорить поспешить нам встречу с Самсоновым, и направил свой одинокий к центральной планете, на орбите которой находились дивизии Десса. «Наконец-то хоть один нормальный человек поведает мне, что, черт возьми, здесь происходит», — обрадовался моему визиту Павел Петрович, поэтически обнимая меня при встрече. Я, как только мой крейсер достиг Херсонеса, тут же прибыл на порт Петра Великого. «Рассказываю в деталях, что случилось», — Десса усадил меня напротив. «Столько слухов и противоречивой информации я получил за последние часы» что до сих пор не могу сориентироваться. Со всех постов и станций говорят разное. То американцы вторглись, то поляки. Некоторые сообщают с мест, что видели целый вражеский космофлот. Другие, на объектах, находящихся поблизости, этого не подтверждают. Потом приходит твое сообщение. А час тому назад поступила весть от государя, который вообще приказывает мне арестовать вице-адмирала Хромцову как изменника. Павел Петрович явно был на взводе, что, кстати, ему было не свойственно, Как правило, Десса крайне спокойно относился ко всему происходящему, четко и хладнокровно вводя новые данные в свою очередную схему действий. Но сейчас, видимо, из-за огромного навалившегося на него потока непроверенных сведений, командующий Северным космофлотом не мог понять, что ему делать. «Храмцова не — Хромцова неизменник покачал я головой. — Да, мне сейчас, если честно, пока и не до нее, — отпахнулся Десса. «Больше делать нечего, как гоняться за Гриппиной Ивановной, тем более, что я не знаю, где она и ее корабли в данную минуту находятся. Кстати, где они, не в курсе?» «Знаю, но не скажу. Я на всякий случай включил режим «Партизана», а то я Павла Петровича знаю. Он тихой сапови может в разговоре со мной свои дела провернуть, что я даже и не замечу». «Пятая ударная» все еще находилась недалеко от Херсонаса 9 «Поэтому признайся я, что храмцова в 25 миллионах километров отсюда, не пожелает ли в этом случае ДС силой вернуть себе контроль над одной из своих дивизий, перехватив корабли Агрипины Ивановны на полпути к переходу на Тарс?» «Ладно, для начала расскажи в деталях, что приключилось с тобой после того, как ты покинул расположение собственной дивизии и в очередной раз отправился в самоволку», согласился Павел Петрович, присаживаясь на кресло напротив меня. «А что, по этому поводу был шум?» «Так, между прочим, поинтересовался я». «Гуль здесь истерил почти в сутки после твоего отбытия», — невесело усмехнулся Десса. «Все уши прожужжал своему командующему о том, какой ты, Васильков, сумасброд, что ты обманул Аркадия Эдуардовича и снова без разрешения покинул расположение космофлота. Кстати, после этого мне пришлось лично упрашивать Ивана Федоровича, чтобы тот не послал вслед за тобой погоню» и вообще не слишком сильно тебя наказывал. — Спасибо, крестный, — поблагодарил я Павла Петровича. — Только твоя протекция вряд ли поможет. У командующего Черноморским флотом накопилось ко мне так много претензий, что, боюсь, ни ты, ни Тася, ни даже наш досточтимый император, пожелаю он этого, не сможете меня уберечь от острых клыков Самсонова. — Успокойся. Сейчас Ивану Федоровичу точно не до тебя, — усмехнулся Десса. Наш усатый адмирал так рьяно взялся за приведение к покорности подданных султана Селима VII, что навряд вряд ли о тебе вспомнит. «Вижу, твой план удался», — хитро подмигнул я старику. «Куда деваться?» — пожал тот плечами. «Я отвечаю лишь за свой космофлот, который пообещал сохранить для встречи с Дэвисом, а уж точно не оставлять летать в виде безжизненных островов по соседним с нами системам Османской империи. Пусть разборками с султаном и его пашами-адмиралами — «Занимается тот, кто имеет к этому талант и желание». «Что ж, хочу поздравить. Тебе удалось выполнить свое же обещание. Сохранить флот до встречи с Конором Дэвисом», – печально усмехнулся я. «Значит, это правда», – с придыханием воскликнул Павел Петрович. «Да, правда», – кивнул я. «Правда и о входе в Тавриду первого ударного космофлота АСР, правда и о присутствии рядом с Дэвисом Харугви Вишнявского-старшего» и о нашем с императором бегстве из сектора перехода на Бессарабию. После этого я в подробностях, но стараясь говорить быстро и по делу, поведал командующему все, что произошло со мной за последние двое суток. Я в встрече клейсера Йорктаун, командир которого первым рассказал о движущейся в нашу сторону армадии из более чем двух сотен вражеских боевых кораблей, Я догонял их с сыном Вишневского, и дуэли на его авианосце, И, конечно же, на финальном, так и не случившемся сражении между гвардейскими дреднотами императора и бессмертными вымпелами Конора Дэвиса. «Так вот, почему Константин Александрович хочет заковать Хромцову в магнитные наручники», — хмыкнул Павел Петрович, после того, как я закончил рассказ. «Но если подходить ко всему случившемуся с трезвой головой, то действия Агрипины Ивановны, как бы отрицательное к ней не относился, можно назвать в тот момент самыми, что ни на есть разумными». «Я с тобой полностью согласен», — закивал я, скромно умолчав при этом о моем участии в принятии решения на отход пятой дивизии из сектора боя. К тому же Агрипину Ивановну наручниками не запугать, мне ли не знать. Пусть Дессы и остальные думают, что отход из сектора был личной инициативой Хромцовой. А когда государь остынет и в итоге поймет, что вице-адмирал была в той ситуации права, и только благодаря ей Преображенской дивизии, а также и Пятая Ударная до сих пор находятся в строю, они летают в виде космического мусора у перехода на Бессарабию, то все обвинения с Хромцовой непременно снимет. Мне же особого внимания и славы точно не нужно, тем более от Императора. К тому же в ближайшее время нас всех ждут такие испытания, которых еще, пожалуй, за весь первый месяц кровопролитных боев в этой компании не было. Не понял про наручники, ну и ладно. «Так вот, если ты таким образом просишь за Хромцову», — Павел Петрович вновь вернулся к обсуждению действий командующей пятой дивизией, дивизии, — «то я согласен не давать ходы делу по ее, так сказать, недостойному поведению во время сражения за переход на Тарс, когда вице-адмирал проигнорировала мой прямой приказ, а после и вовсе увела свое подразделение из сектора. Сейчас, в свете изменившихся обстоятельств, все эти наши разборки между собой видятся такими незначительными» что о них для блага общего дела можно и позабыть. Нечего мне цапаться с одним из лучших своих дивизионных адмиралов, когда у тебя на радарах в скором времени засветятся корабли авангарда Конора Дэвиса». «Золотые слова», — похвалил я Крестного, хлопая его по плечу. «Я не сомневался в твоем профессиональном отношении к этому конфликту». «Передай своей подельнице», — продолжал Десса, «чтобы поумерила пыл, на меня не обижалась и вела обратно к Херсонесу свою дивизию». Американцы и поляки, судя по твоим рассказам, появятся вблизи столичной планеты очень скоро, поэтому для противодействия им мне нужны все свои корабли. Тут я слегка напрягся, не рассчитывая, что Десса так быстро простит Хромцову. Она-то со своими шестнадцатью вымпелами пока нужна была мне совершенно для другого дела. Тем более, что пару стандартных суток, крестные с императором у Херсона 9 без дополнительных сил точно продержатся. Янки вряд ли сумеют так быстро прибыть к планете. «Обязательно передам», — кивнул я, конечно же, не собираясь этого делать, по крайней мере, в ближайшее время. Более того, в моей голове возникла шальная мысль о нераскрутителе любимого дядю Пашу на несколько дополнительных кораблей, так необходимых мне для выполнения намечающейся миссии в Тарсе. «Ты знаешь, куда я намерен направиться?» — спросил я Одесса. Надеюсь, что его аналитический в постоянном режиме работающий мозг сам даст на это ответ. Но, «Ну, судя по всему, со мной рядом ты надолго оставаться не намерен», ответил Павел Петрович, немного поразмыслив. «Тем более, что твоей родной 27-й дивизии здесь нет. Все черноморцы ушли воевать турок. Стоять же на орбите херсонеса и ждать прибытия государя-императора ты тоже, думаю, не сильно хочешь». «Ты прав. У Константина Александровича ко мне скопилось несколько вопросов». «Так что пока свидание с ним в мои планы не входит», — подтвердил я. «Значит, другого места, куда одинокому можно податься, кроме как звездная система Тарс, у тебя нет», — заключил Десса. «Однако, если хочешь совет, не лезь сейчас туда. Самсонов зол на тебя, Сашка, не меньше императора, а защитить тебя на расстоянии в десять световых лет я не сумею. Оставайся лучше при мне. Пока уведем одинокий на восстановление в Екатеринославскую», «Отсидишься там пару дней. А за это время я выпрошу у государя для тебя прощения. Ты, как-никак, своим появлением спас половину моей двенадцатой линейной, да еще хромцова удержал от бездумной погони за поляками. Соответственно, вот еще одна спасенная дивизия. Я перед тобой после всего случившегося в неоплаченном долгу. Я уже не говорю о Доминике, чья жизнь стоит для меня больше всех кораблей пяти дивизий вместе взятых. Как статья она». Поинтересовался я здоровьем командующей 12-й дивизии. «Слава Богу, быстро идет на поправку», — облегченно вздохнул старик, заметно приободрившись. «Все благодаря тебе». Говорила, что хочет поскорее тебя увидеть. «К сожалению, пока не получится», — отрицательно мотнул я головой. «Но все равно передавая адмиралу Кантор от меня привет и пожелание скорейшего выздоровления. Значит, ты не останешься?» «Нет, не останусь», — подтвердил я. «Есть небольшое, но очень важное дело, которое не терпит отлагательств». «Опять что-то задумал?» «Надо срочно привести Черноморский космический флот обратно в Тавриду на помощь тебе и Императору», произнес я, внимательно при этом посмотрев на хитрый прищур своего крестного, как старик к этой информации отнесется. «Конор Дэвис уже близко, и нам у Херсонеса-9 потребуются все свободные эскадры, чтобы его остановить и отбросить назад» ты явно недооцениваешь северный космофлот александр обиделся старик полным именем он называл меня лишь тогда когда сердился в купе с гвардейскими дредноутами императора мы без черноморцев сумеем выбить дурь из башки мясника дэвиса только сейчас я понял как ревностно павел петрович относится к своей идее фикс победить конора дэвиса настолько ревностно что готов жертвовать собой своими экипажами и что самое необычное отключать разум Какую дурь ты собираешься выбивать из американского адмирала с флотом в полтора, а то и в два раза меньшим, чем у противника? Гвардия? Во-первых, половина гвардии, а во-вторых, ничего одна преображенская дивизия не сможет сделать в том сражении, которое намечается. А еще вишенкой на торте станет присутствие всех боя нашего императора в качестве главнокомандующего, ибо Константин Александрович точно не будет стоять в стороне, отдав бразды правления Одессы или кому-нибудь другому. А командование нашим космофлотом во время битвы за Херсонес-9 императором, который последний раз это делал лет 30 тому назад, было чревато серьезными тактическими просчетами и ошибками. Все это пронеслось у меня в голове за секунду, но озвучивать свои претензии я Одессе благоразумно не стал. Послушать он меня все равно в данный момент не послушает». А вот затаить обиду, в случае, если я бестактно себя с ним поведу, отчитав одного из лучших космофлотоводцев империи как мальчишку, этот чистолюбец очень даже на меня может. Ведь сейчас Павел Петрович по сути единственной галактики, я имею в виду среди людей, от которых хоть что-то зависит, с которыми я имею хорошие, доверительные и даже дружеские отношения, и которые сделает все, чтобы помочь мне, окажись я в опасности или вляпайся в какие-либо передряги». Но эти самые отношения, несмотря на нашу почти родственную связь, могут быть легко испорчены, упрекняя Крестного за неразумность действий и подходов в качестве стратега и адмирала. Я знал, как ревностно относится Дессе к этим вопросам, именно поэтому и промолчал. Пусть лучше сам со временем утвердится в неправильности своих расчетов. Остается надеяться, что признает он свою ошибку вовремя. «Ничего не хочу сказать против мощи твоего космофлота», Осторожно, выбирая слова, продолжал я. Но лишние корабли никогда в этом деле еще не мешали. «Повторяю, я разобью Дэвиса без чьей-либо посторонней помощи», — медленно произнес Павел Петрович, первый раз за все время беседы, смерив меня холодным взглядом. «Не нужен здесь никакой Самсонов. Повторяю, пусть добивает эскадры султана, а в Тавриде ему делать нечего». «Ах ты, старый плут!» — подумал я. «Не хочешь делить славу победы над легендарным космофлотоводцем МСР с другими?» «Допустим, ты раскатал первый ударный флот Дэвиса самостоятельно», — вслух продолжал я. «Что значит «допустим»?» — возмутился Павел Петрович. «Хорошо, хорошо. После того, как ты раскатал космофлот Конора Дэвиса, поправился я. А после этого его недоразбитые эскадры плюс хоругви Вишневского». А еще до сих пор так и не остатки шестого и четвертого американских космофлотов ты как собираешься ловить по Тавриде? Одно дело разбить космический флот единое соединение, состоящее из нескольких дивизий, и действующее в определенном секторе пространства. Другое, когда после победы над ним этот самый флот превращается в десятки малых партизанских эскадр, заполняющих собой ближайшие звездные системы, и которые у тебя с твоим количеством кораблей не хватит времени и сил оттуда выкурить. Разбить Дэвиса в открытом сражении, чтобы потом полгода вычищать от Янки Тавриду, Екатеринославскую и Бессарабию? Ну, это, если честно, так себе план. Так ты имеешь в виду то, что Самсонов должен мне помочь зачистить системы после поражения флота противника?» — уточнил Деса. Но тогда ты пора в крестник. «Лишними дивизии Ивана Федоровича в поисках разбитых американцев и поляков точно не будут. Самсонов, даже если я его найду и уговорю вернуться, чисто физически не сможет прибыть к Херсоносу-9 к моменту генерального сражения», — соврал я, думая совершенно иначе. «Я прибуду в распоряжение Черноморского флота не ранее, чем через сутки. Дальше Самсонову потребуется время, чтобы доразбираться с османами и только потом начать отход в Тавриду» а невысокой пропускной способности межзвездных переходов тебе известно не хуже меня. Так что не переживай, дядя Паш, никто победу над мясником Дэвисом у тебя не заберет». «Я совершенно этого не опасаюсь», — отмахнулся старик, «но мы-то оба с ним знали, что командующий сейчас очень неискренен, и перестань меня называть дядя Паша, перед тобой как-никак адмирал космофлота Российской империи и будущий победитель Конора Дэвиса», — усмехнулся я. «Ладно, договорились. Я перестану, по крайней мере, на какое-то время называть тебя дядей. А ты дашь мне на это же самое время несколько выпилов в качестве охранения». «Зачем это?» — нахмурился Десса. «Смотри, изначально я собирался идти в Тарс с Хромцовой», — пояснил я. «Сам понимаешь, я один на своем полуразрушенном креселе к Самсонову долечу. Одинокие точно перехватят по пути следования турецкие галеры. Есть еще несколько кораблей у Красовского» но они также не в лучшем состоянии. А так как сейчас Агриппина Ивановна возвращается со своей дивизией к тебе, то...» Павел Петрович утвердительно кивнул. «То я вообще остаюсь без поддержки», — продолжал я. «Ты же не хочешь перед сражением с Дэвисом получить на меня похоронку из старса? Поэтому выдели мне несколько вымпелов в качестве сопровождающих. Я вижу по карте, что на орбитии Херсонеса-9 находятся только что приведенные в порядок корабли Черноморского флота», в частности, в Эмпелой 10 и 15 дивизии. Ты, как старший по званию и должности, имеешь право временно распоряжаться данными дредноутами на время, пока Самсонов отсутствует, так что, отдавая их мне, свой Северный космофлот ты никак не ослабляешь. — Ладно, смерть Крестника и в самом деле не входит в мои планы, согласившись кивнул адмирал Десса. Забирая отремонтированные корабли Черноморского флота, их количество действительно хватит, чтобы отбиться от нападения османской эскадры но абсолютно недостаточно для усиления моего космофлота в битве с Дэвисом. Бери, но запомни, не нужно торопиться на свидание с Иваном Федоровичем. Дэса заговорщически посмотрел на меня. Я не желаю видеть Самсону Автавриди раньше, чем через четверо суток. Ты меня услышал? Очень четко, кивнул я. Хорошо, удовлетворенно кивнул Павел Петрович. И не забудь передать Храмцовой, что я ее прощаю и в кратчайшие сроки жду на орбите Херсонеса. Глава третья. Место действия. Звездная система HD 21771. Созвездие Эридан. Национальное название Тарс. Сектор контроля Османской империи. Нынешний статус неопределен. Спорный сектор пространства. Претенденты. Российская империя, Османская империя. Расстояние до столичной звездной системы Румелия 37 световых лет. Точка пространства. Сектор центральной планеты Адона-3. Дата 1 марта 2215 года. В пику всем расчетам командующего Десса, да и своим же штурманом мы с Агриппиной Ивановной подошли к адаме уже через 19 часов, а именно в половину быстрее, чем нам предсказывали. Спросите, почему в Тарсе у столичной планеты мой крейсер шел в окружении боевых космических кораблей пятой ударной дивизии? Отвечу, как изначально и запланировал, я не стал передавать слова командующего Северным флотом Хромцовой, но те самые о так называемом прощении и отпущении всех ее грехов. Со своей новой эскадрой, в которую помимо одинокого входили два вымпела из дивизии Красовского, еще пять крейсеров из других дивизий Черноморского флота и бонусом легкий авианосец «Атаман-12» плавбаза 4-го Кубанского космополка. Кстати, я думал, что авианосец погиб, Но казаки Наливайха оказались настолько расторопными, что подсуетились, где-то раздобыли их гражданский буксировщик и притащили свой брошенный в секторе битвы корабль к нам на базу, все это время ремонтируя и приводя свой атаман в должный вид. В итоге, за что Якиму и остальным его ребятам надо сказать спасибо, кубанцы умудрились снова ввести в строй данный легкий авианосец, уже по документам списанный как боевая потеря. Тут не только «спасибо, надо говорить», Ордена за подобное рвение давать надо. Но я снова отвлекся от главного. В общем, забрав с орбиты с 9 все числящиеся за Черноморским космическим флотом отремонтированные и готовые к бою корабли, на что, как вы помните, получили разрешение адмирала Десса, я поспешил в догонку пятой дивизии, которая, пока я беседовал с командующим и организовывал свою новую эскадру, ушла далеко вперед. Храмцова не умела снижать скорости, и, не дожидаясь моего возвращения, Буквально за несколько часов долетела до перехода на Тарс, и долго не думая, группами начала переправляться в соседнюю систему. Я догнал ее по ладу у когда большая часть пятой дивизии уже находилась по ту сторону портала. Но теперь тем более не судьба сообщать о грепении Ивана у нее всей правды, подумал я, наблюдая на экране, как последние выпилы Хромцова скрываются в кольце перехода. Нечего ей пока знать о своем прощении. Впрочем, говорить своей новой союзнице мне точно что-то надо было. Поэтому, не моргом в глазах, не жалея чувств Агриппины Ивановны, я наоборот сочинял, что типа командующий Северным флотом ее до сих пор не простил и не хочет даже слышать ее имени, а когда встретит, то... Тут, вы понимаете, даже договаривать не надо было. Хромцова и этих слов хватило, чтобы в ответ вскипеть и начать поливать дессы последними, самыми неприличными словами. «Он кто такой, чтобы прощать или не прощать?» — кричала Грепина Ивановна. «Плевала я, какую Польдес должность занимает», — орала она еще около получаса. «Это я при встрече сделаю с ним то, что он обещал сделать со мной, понятно?» Я все время, пока длился сеанс связи, молчал, пропуская мимо ушей прямые оскорбления в адрес своего крестного. «Ведь затеял-то весь этот цирк никто иной, как я сам. Не знаю, правда, как все разгребу». Слишком многим я перешел дорогу за последние несколько суток. Но тут уж ничего не поделаешь. Должи Хромцовой, что она прощена и ее ждут у Херсонеса, она сразу полетела бы в расположение Северного космофлота, оставив меня одного. Не то, чтобы я боялся не добраться до Самсонова. Нет, прежде всего я опасался, а вернее точно знал, что если в ответственный момент рядом со мной не окажется Хромцовой, которую знали, уважали и даже боялись все адмиралы, включая Ивана Федоровича, то операция по возвращению Черноморского флота обратно в Тавриду будет провалена. Ничего, подождут. И император Сдесса, и Хромцова со своим прощением. Сейчас надо выполнить миссию, а потом уже будем судить-редить. В итоге, в два последних захода, все наши корабли оказались в Тарсе, и, не теряя времени, помчались к центральной планете системы. Где точно находится Иван Самсонов со своими дивизиями, мы не знали, но Адонатри... Это столичная планета данной звездной системы, до сих пор на тактической карте обозначалась как вражеская база, а значит, судя по таймингу и моим хромцовой прикидкам, кроме как вблизи нее нашим черноморцам находиться было больше негде. Две дивизии, пятая ударная и десятая линейная, я, кстати, не говорил, но вы помните, что все это время корабли Александра Михайловича Красовского сопровождали нас в походе, направились на форсажи прямиком к Адане. Что же творилось в тот самый момент на ее орбите? А творилось, надо сказать, ужасное. Как только сканеры позволили, я уставился на карту, на которой во всей красе кипела величественная космическая битва. Черноморцы дрались отчаянно, как загнанные в ловушку дикие хищники, окруженные стаями гиен. Они же боевые галеры Султана. Затем несколько часов, пока мы с Хромцовой, разбрасывая вокруг себя зонды глушилки, и тем самым, скрываясь от глаз противника за туманом войны, мчались по направлению к сектору сражения, я, безвылазно находясь на мостике Одинокого, наблюдал эпизод за эпизодом эту разыгравшуюся трагедию. Я видел, как Самсонов собрал две дивизии кораблей и повел их на космофлот Паши Баскурта, неясно каким образом здесь вдруг очутившегося. Одновременно с этим адмирал Баскур все это время пытался уничтожить остатки эскадры Кондратия Белова. Дивизии Казицына и Хиляева в тот момент находились слишком далеко от описываемых событий и продолжали погоню за остатками Северного Османского космофлота Хасана Рейса. В общем, мне только прибывшему на место действия и не понимающему, что до этого в системе ТАРС происходило, было сложно понять, что здесь и к чему. Между тем, Иван Федорович, собрав вымпелы Козлова и Гуля, и не дожидаясь остальных подразделений, ринулся на выручку второй ударной. Для того, чтобы максимально быстро преодолеть расстояние до корабелова, адмирал Самсонов приказал кораблям своей эскадры включить форсаж. Это сильно ускорило процесс прибытия к месту событий, но с другой стороны полностью разбивало наши порядки, ибо корабли в режиме ускорения не могли лететь в плотном строю. Что происходило после? Я сильно удивился, что в какой-то момент корабли адмирала Белова неожиданно прекратили огонь по османам и отошли в сторону, Причем враг по ним в ответ тоже не стрелял. Стало понятно, Кондратий Витальевич пошел на какое-то соглашение с османами. Больше вариантов, почему это могло произойти, у меня не было. Честно сказать, у Белова другого выхода-то и не существовало. Выпилы второй и к тому моменту сражались на последнем издыхании. Еще несколько минут, и они один за другим погибли бы в ливне плазмы, выпускаемой в их сторону почти девятью десятками кораблей противника. В общем, восемь наших кораблей отошли в соседний квадрат и под присмотром турок начали проводить ремонтные восстановительные работы. Между тем, две дивизии Самсонова с громобоем во главе продолжали лететь на сближение с флотом по Наш командующий явно знал ситуацию лучше меня со стороны в 10 миллионов километров взиравшего на карту. И от этого я предположил, что Иван Федорович с Беловым на связи и действует согласованно, Иначе бы наши черноморцы не мчались бы сейчас прямо в пасть льва, состоящую из почти сотни вражеских галер и крейсеров Южного космофлота Султана. Под рукой Самсунова было в момент атаки 20 с небольшим вымпелов, неполные дивизии Козлова и Гуля. Ну, не пошел бы опытный космофлотоводец, коим Ивана Федоровича считали все знавшие его адмиралы, в том числе и я, на авантюру, если бы не действовал в купе с Беловым и остальными своими дивизионными командирами. Стоп, или я ошибаюсь. Между тем, 26 русских боевых кораблей с налета, без какого-либо перестроения, набросились на порядки Османского космофлота, раскидывая в стороны галеры его авангарда. В пространство космоса с двух сторон озарили сотни вырывавшихся из жерл орудий плазменных зарядов и взрывов детонаций. Османский строй, это было заметно даже на тактической карте, задрожал и начал было рассыпаться, но сил, чтобы разрубить линии построения Баскурта и рассеять его корабли по космосу, нашей маленькой эскадре все же не хватило. Корабли Самсонова, изначально не собранные в клинья или хотя бы в фалангу, на равных продолжать сражаться с намного превосходящими их силами османов долго не могли. Пробивная энергия навала черноморцев почти сразу была погашена. Османские корабли в большинстве своем остались на прежних занимаемых ими координатах и, устояв, медленно начали обступать со всех сторон немногочисленную русскую эскадру. России схода турецкий космофлот Самсонову так и не удалось. Однако надежды на успех наш командующий явно не терял, ведь у него в тылу врага по-прежнему находился резерв в виде восьми кораблей дивизии «Белова», которые в этот момент, судя по данным сканеров, проводящих анализ спектра и мощности излучения, усиленно восстанавливали свои защитные поля и готовились к возобновлению боевых действий. Однако время шло, вымпелы нашей второй ударной до сих пор оставались на своих местах и, похоже, совершенно не собирались вступать в схватку. Как мне позже стало известно, Кондратий Витальевич Белов вынужденно согласился на прекращение огня с османами, чтобы спасти свои оставшиеся в строю корабли. После этого он отвел дивизию в соседний свободный квадрат, где технические бригады принялись в авральном режиме данные корабли латать. Однако адмирал Баскурт, предложивший переговоры Белову, оказался не так прост, как о нем думали. Хитрый Паша окружил вторую ударную дивизию плотным оцеплением. Османские канониры все это время держали на прицеле вымпелы Белова, не давая им даже шелохнуться, а уж тем более активировать свои орудия и защитные экраны. Кондратий Витальевич в момент сделки прежде всего думал о том, как сохранить свои экипажи и потянуть время до подхода Самсонова. Ну и, возможно, нередко выходя победителем из сражений с османами, в частности, в прошлую кампанию против султана Селима, Белов в этот раз несколько раз высоко смотрел на Баскурта, по какой-то причине отказав турецкому адмиралу в логике действий. Таким образом, для командующего второй ударной сложилась крайне тяжелая в эмоциональном плане ситуация. Прошел почти час после заключения временного перемирия. Вымпелы адмирала Белова в той или иной степени уже были приведены в порядок, пусть и с пониженными характеристиками, и без артиллерии, но все-таки готовы к бою. Их командиры и члены экипажа видели, как остальные корабли Черноморского космофлота сражаются практически в окружении, причем сражаются именно за них. Однако, несмотря на это, адмирал Белов так и не отдал приказа своей дивизии вступить в сражение. Османы высылали предупреждения на его флагман каждый раз, когда тот или иной русский корабль начинал маневры или активировал свои боевые системы. Белову и его капитанам оставалось бессилию сжимать кулаки и молчаливо наблюдать, как в неравном бою погибают их товарищи из дивизии Козлова и Гуля, все еще пытающиеся храбростью и самоотверженными действиями отдельных экипажей и командиров кораблей выправить положение и вырваться на открытое пространство из ловушки, куда бы Скурт их заманил. Двадцать русских кораблей били сейчас с восемью десятками вражеских вымпелов. Однако силы были неравными. Османы, пользуясь численным преимуществом, все ту же и ту же затягивали удавку на шее Самсонова. С другой стороны, адмиралы Филяев и Козицын, спешившие ему на помощь, в данный момент находились слишком далеко и не успевали вовремя подойти к месту событий. Казалось, участь, по крайней мере, половины Черноморского космофлота была предрешена. Еще каких-то полчаса, и османы наших додавят. Ну и тут, как вы понимаете, выходим на авансцену мы с Хромцовой и Красовским. 29 выпилов почти все с достаточными для ведения боя боевыми характеристиками, вынырнули, наконец, из тумана войны и во всей своей красе предстали на тактических картах и экранах сканеров перед удивленными взорами турецких капуданов и адмирала Пашиба-Скурта, который уже было праздновал победу над Самсоновым, а тут прилетел такой нежданчик. Одинокие палада и еще пара линкоров пятой ударной, выскочив вперед основного строя, первыми набросились на корабли османской эскадры, которая стояла в оцеплении дивизии Белова. Вражеская седьмая линейная так получилась, что оказалась к нам ближе всех, когда мы с Хромцовой вынурнули из тумана войны. Кстати, странно, что Баскурт и его дивизионные адмиралы не обратили внимания на постоянно расширяющееся облако работы рэп-глушилок в соседних секторах сектором сражения квадратах. Возможно, как раз в это время османы были слишком заняты разборками с Самсоновым, сопротивление вымпелов которого Баскурту необходимо было сломить как можно быстрее, до подхода Хиляева и Казицына. В любом случае, нам с Агриппиной Ивановной очень повезло добраться до сектора боя незамеченными. Османские канониры в спешке разворачивающихся кораблей 7-й дивизии только и успели, что повернуть в нашу сторону жерла своих палубных орудий и дать один-два залпа, как получили в ответ от то в первой линии эскадры Хромцовой целый ливень плазменных зарядов сжигающие на своем пути слабые бортовые и фронтальные энергополя вражеских галер и крейсеров. Агриппина Ивановна не стала выстраивать пятую ударную в атакующее построение. Времени для этого не было, так как ее и красовского корабли только что отключили форсаж и сейчас были разбросаны по космосу. Вместо этого она сразу же приказала лететь на сближение, продемонстрировав скорость и четкость маневра собственным примером. Флагманская палада первая рванулась к стоящим напротив турецким галерам, и снаскоко рубанула носом одну из них, попавшуюся на пути. Несчастный османский корабль, несмотря на то, что стоял повернутый к линкору хромцовой носовой частью, в которую и принял удар, не смог, ввиду своих незначительных в сравнении с паладой габаритов, просуществовать и нескольких секунд. Смятая в лепешку и разорванная на куски вражеская галера отлетела в сторону, похоронив внутри себя добрую сотню османских космоморяков. Второй таран в этой атаке провел одинокий. Я не стал дожидаться, пока по моему флагу враг сосредоточит огонь полобных батарей и, быстро сблизившись со ближе всех ко мне крейсером противника, ювелирно прошел вдоль левого борта вражеского дредноута, разрывая носом его внешнюю бронированную обшивку и отрывая с корнем его артиллерийские башни. Частично обезвредив одного, я тут же ну как я, точнее, Олекса, которая с недавнего времени начала брать на себя функцию штурмана-оператора, развернула одинокий в сторону соседнего столько что протараненным на крейсером корабля. Им оказалась легкая галера, попытавшаяся было увернуться от нацеленного на нее удара русского дредноута, но не успевшая это сделать. Одинокий, пользуясь повышенными скоростными и маневренными характеристиками, резко повернул — и точно так же, как и в случае с первым вражеским кораблем, прошел вдоль борта «Галеры», буквально будто плугом, разрывая всю ее правую сторону. В отличие от османского крейсера, который пережил наш с Алексой Таран и продолжал из оставшихся орудий вести огонь по атакующим кораблям дивизии «Хромцовой», «Галера» не сумела пережить столь значительных разрушений и уже через пару минут исчезла в череде собственных детонационных взрывов. Еще через минуту другие корабли нашей сводной эскадры ворвались на ближнюю дистанцию и в свою очередь атаковали остальные вымпелы 7-й дивизии противника. Османские крейсеры и галеры, перед этим разбросанные по внешнему периметру окружения дивизии Белова, напоминаю, это как раз были корабли, которые летали в оцеплении маленькой эскадры Кондратья Васильевича, не давая нашему адмиралу ввести ее в сражение. Так вот, эти вражеские вымпелы изначально оказавшись стоящими слишком далеко друг от друга и тем самым не имеющие возможности собраться в единое построение, чтобы нам с Хромцовой и Красовским противодействовать, стали для нас легкой добычей. В итоге практически весь состав 7-й линейной дивизии космофлота «Баскурта» был уничтожен и частично рассеян по космосу. На финальном этапе уже и сам Белов присоединился к нашей атаке, добивая остатки османской дивизии и умудрившись взять на абордаж ее флагманский линкор. Ошеломленный Баскурт, командующий космофлотом южных сил Османской империи, долго не мог прийти в себя, в то время как операторы на мостике султана на наперебой сообщили ему название погибших галеры крейсеров несчастной, разгромленной геурами 7-й дивизии. «Господин адмирал, тяжелый крейсер «Газиантеп» получил критические повреждения. В данный момент эвакуирует экипаж. Легкая галера «Беркли Хафис уничтожена». «Легкий крейсер АНДНЕ -Э не может продолжать бой, уходит из сектора. Легкая галера «Миланкай» уничтожена в результате внутренней детонации. Галера «Денувет» уничтожена, мой господин». Крик операторов в какое-то время заполнил весь командный отсек флагманского линкора «Пашибаскурта». «Линкор Мискинегази флагман нашей седьмой дивизии, захвачен вражескими абордажными командами. Общие потери, 8 вымпелов уничтожены». Пять получили повреждения той или иной степени тяжести. Остальные покидают сектор боя. «Потери противника!» — взревел адмирал Баскурт, своим зычным голосом стараясь перебить этот шквал позорной и шокировавшей его информацией. «Нулевые, мой господин!» — нерешительно ответил ему один из операторов. «Повтори!» — не понял Есин Баскурт, испепеляя своего офицера гневным взглядом. «У неверных, атаковавших нашу седьмую линейную дивизию, потерь нет». — выдавил из себя оператор, сидящий за пультом. Глаза адмирала Баскурта суетливо забегали по тактической карте, возле которой он сейчас стоял, широко расставив ноги. Одной из дивизий его космофлота за каких-то 15 минут боя уже можно сказать, что не стало, а это как-никак почти 20% от всего состава Южного флота. В другом квадрате эскадра Самсонова, каким-то чудом умудрившаяся в творящемся вокруг хаосе собраться в каре, до сих пор держалась. Пусть и из последних сил, но все еще сражаясь и отвлекая на себя большую часть османских кораблей. С третьего направления в сектор боя спешили собранные в атакующие калиния две свежие дивизии Черноморского флота под командованием адмиралов Казицына и Хиляева. В какой-то момент Есин Баскурт осознал, что он из загонщика гонщика внезапным образом превратился в загнанного зверя, сжатого с трех сторон превосходящими пусть и численно, но уж точно качественно, силами противника. Откуда взялась у Аданы-3 эта чертова резервная эскадра русских? Не мог понять и не мог поверить в случившееся турецкий адмирал, частому назад мечтавший преподнести своему султану голову Самсон-Паши и теперь стоявший в растерянности и не знавший, что ему в сложившейся критической ситуации делать. Продолжать сражаться и добить такие эскадры Ивана Самсонова, что в принципе сделать было не под силу. Однако сразу после этого на оставшейся дивизии Южного космофлота с двух сторон последует атака более чем 60 кораблей противника. Выдержат ли его храбрые капуданы такого удара? Не повернут ли свои быстроходные галеры прочь из опасного сектора, как только окажутся между молотом и наковальней в виде клиниев Козицына, Хиляева и Храмцовой? Баскорт очень хорошо знал своих командиров и дивизионных адмиралов, и поэтому сразу ответил на свой последний вопрос. Конечно, смогут и сделают это, несмотря на все мои угрозы. Такие отчаянные и бесстрашные в общие атаки османские капуданы и моряки также быстро начинали отступать, когда что-либо шло не по плану, или враг в секторе сражения оказывался стойким и смелым. И Баскурт понимал это прекрасно и не понаслышке, поэтому не мог отдать никакого другого приказа, как: Южному флоту общее отступление. Прекратить атаку на коре, собирайтесь в походные колонны.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 Точка пространства — орбита центральной планеты Адана-3. Борт флагманского линкора «Громобой». Дата — 1 марта 2215 года. Ну, я уж грешным делом думал. Все, хана мне и моему космофлоту. Иван Федорович, отчаянно жестикулируя, делился первыми эмоциями. Распрощался было со своими адмиралами. Самсонов поочередно сжимал в богатырских объятиях, сначала Хиляева с Козицыным, затем Козлова — Даже Гулю, видимо, расчувствовавшись, командующий крепко пожал руку. «Ибо из той ситуации, в которой мои корабли оказались, выхода не было никакого. Даже искусственный интеллект это подтвердил, выдавая наши шансы на то, чтобы выжить, как нулевые. А тут вы, Агриппина Ивановна, с пятой ударной всю малину османом обломали». Командующий Черноморским флотом подошел, наконец, к Хромцовой, которая стояла несколько в стороне, рядом со мной и, стараясь не сломать хрупкую в сравнении с ним женщину, деликатно, но тем не менее от всей души приобнял ее, подняв на несколько сантиметров над землей. Храмцова, да и все остальные, видевшие эту картину, аж оторопели от такой нежности командующего, так как знали, в каких натянутых отношениях находятся эти два адмирала. Как уже до этого было сказано, Агрипина Ивановна и Иван Федорович – Знакомы были тысячу лет еще со времен учебы в Академии ВКС на Новой Москве. Оба с ярко выраженными лидерскими качествами, оба нетерпящие возражений и упрямые да нельзя. Но таким не то что в космофлоте, но и в одной аудитории не ужится. Вот и цапались Самсонов с Хромцовой все эти годы, благослужба, практически сразу после окончания учебы развела в то время молодых капитанов по разным секторам освоенной части галактики. Однако после судьба нередко сводила наших героев между собой, и всякий раз после каждой подобной встречи отсеки кораблей, модулей станции или залы дворца, в общем, все те места, где Ивану Федоровичу и Агрепине Ивановне посчастливилось видеться, наполнялись искрами и фейерверками эмоций. Но не могли ужиться между собой эти двое, пара-тройка минут, и снова очередная шумная ссора. Однако сегодня знакомо мне до боли аудиенц-зале линкора «Громобой» Там, где надо мной совершалось судилище, определившее вашего покорного слугу в колонию на астероид, между Хромцовой и Самсоновым царило идиллия. По крайней мере, с начала их встречи прошло уже 10 минут, а никакого даже самого маленького скандала не намечалось. И причина тому, по крайней мере, со стороны Ивана Федоровича, имелась весомая. Только что, а именно два стандартных часа тому назад, Черноморский космический флот по всем законам ведения сражений должен был быть разбит на голову и практически полностью уничтожен. Все, от Самсонова до последнего техника из ремонтной бригады, были в этом уверены. Слишком велико было количественное, а главное тактическое преимущество османов над нами на финальном этапе битвы у аданы -3. И вот в самый последний момент в секторе неожиданно появляется русская эскадра почти в 30 боевых фэмпелов, которая своей смелой атакой выбивает козыри из рук Пашиба-Скурта, и обращает османский космофлот в бегство. Более чудесное спасение наших черноморцев стоило еще придумать. Именно поэтому Иван Федорович пребывал в таком приподнятом расположении духа, и, похоже, судя по цвету лица и слегка заплетающемуся языку, успел даже чуть-чуть употребить чего-то горячительного, отчего вел себя еще более эмоционально. Агриппину Ивановну же я со своей стороны попросил при встрече с Самсоновым быть сдержаней, и не забывать, по какой причине мы оказались в системе Тарс и с какой важной миссией. «Хорошо, попробую ему не вмазать в первую же минуту», — клятвенно пообещала Хромцова, и сейчас, пока Иван Федорович ее поднимал под потолок, бросала в мою сторону осуждающие взгляды, мол, черт меня дернул за язык не реагировать на этого усатого увольня. Так она называла командующего Черноморским флотом, причем не только за глаза, но и при всех». «Не думал, что когда-либо скажу тебе это, но...» Самсонов прокашлялся, собираясь с духом. «Но спасибо, выручила. Лучше верните меня на место, откуда взяли господин командующий». Агриппина Ивановна решила обращаться к своему старому знакомому, как положено, за официальным тоном пряча нарастающее раздражение. Иван Федорович аккуратно опустил Хромцову на пол, напоследок поправивший китель и воротничок. «Благодарю», — кивнула та, отступая от великана на шаг. Однако вы забыли упомянуть о том, что в спасении вашего космофлота при слове спасения помощились уже адмиралы Самсонова, которым неприятно было слышать подобное принижение их подразделения, тем более из уст представителя другого имперского космофлота. Однако Агрипину Ивановну это ничуть не смутило, и я даже подумал, что она специально провоцирует черноморцев, либо делает это машинально, по внешней привычке подкалывать представителей другого флота». Не только я участвовала в спасении. Хромцова с садистским удовольствием раз за разом повторяла это ненавистное слово. Но и еще два адмирала. Агриппина Ивановна указала на меня и Красовского, который, как только мы вошли в отсек аудиент-зала, отпочковался от нас и прибился к Филяеву, Козицуну и Козлову. Вроде как я свой, а не с этими чужаками. Да, вы правы, протянул недовольно покосившийся на меня и Александра Михайловича, командующий. «Тем не менее, корабли именно вашей дивизии были ядром атакующей эскадры, и именно они сделали всю основную работу. Вы проделали столь долгий путь из Тавриды в Тарс, причем пришли на помощь чужому флоту. Любой имперский космофлот для меня не является чужим», — ответила ему Агриппина Ивановна. «Согласен», — примирительно кивнул Самсонов, пропуская мимо ушей все попытки Хромцовой задеть его и его подчиненных. Все мы, сыны Российской империи, на службе нашего народа и государя. Кстати, о службе. Нелюбящая долго тянуть кота за хвост перебила своего собеседника Агриппина Хромцова. Не пора ли всем вам, господа, вернуться к исполнению долга перед Отечеством? А о чем это вы? Не понял Иван Федорович, недоуменно переглянувшись со своими дивизионными адмиралами. Разве, взяв под контроль звездную систему Тарс, и разбив один из лучших флотов Османской империи, я имею в виду флот Северных сил Султана Селима, мы не послужили Отечеству?» «Не здесь сейчас ваше место», — Агриппина Ивановна обвела взглядом присутствующих в койот компании «А в Там уже через сутки будет так жарко, что сегодняшняя битва покажется всем нам легким развлечением». «Объяснитесь, госпожа адмирал», — сдвинул брови Иван Федорович, до сих пор не понимая, что Хромцова имеет в виду. «Что произошло?» На самом деле ни Самсонов, ни его адмиралы еще не знали о прибытии в Тавриду Конора Дэвиса и поляков. Мы с Хромцовой так быстро спешили на свидание с нашими черноморцами, что опередили фотонную почту, трансляторы которой пока еще не были установлены на турецкой стороне портала Таврида Тарс, в результате чего мы с Агриппиной Ивановной стали первыми глашатаями дурных вестей из соседней звездной системы. Хромцова, несколько сбивчиво и нетерпеливо, поведала присутствующим о появлении в Тавриде нового, куда более опасного, чем все предыдущие врага, в лице первого адмирала Сенатской республики с собственным флотом, да еще в сопровождении пяти легких польских хоругвий. Рассказала она и о гибели своих кораблевых перехода, и о Красовском, молчавшего как партизан, и горделиво стоявшего в стороне, о гибели половины его десятой линейной дивизии, и об отступлении от сектора перехода на Бессарабию нашей славной гвардии во главе с императором Константином. Пораженные рассказом Хромцовой, черноморские адмиралы переглядывались между собой и все чаще бросали вопросительные взгляды на своего командующего, приподнятое настроение которого, в свою очередь, по мере того, как Агриппина Ивановна подходила к концу своего повествования, начало постепенно улетучиваться и совершенно исчезло после слов Хромцовой о том, что его космофлоту необходимо немедленно покинуть Тарс и как можно скорее вернуться на орбиту Херсонаса 9 «Как я понимаю, это личная просьба адмирала Десса», уточнил Иван Федорович, вопросительно глядя на Хромцову. «С чего вы взяли?» — возмутилась та. «Иначе зачем бы Павлу Петровичу посылать в Тарс одну из своих дивизий?» — ответил на это Самсонов. «Не посылал он меня сюда», — замотала головой Агриппина Ивановна, которую я незаметно для остальных дергал в этот момент за рукав. «Тогда каким образом вы здесь оказались, вице-адмирал?» — нахмурился Иван Федорович. «Не по своей же инициативе». «Может, и по своей», — начинала закипать Хромцова. «Это все третворное влияние Василькова», — хмыкнул командующий, скосив на меня недовольный взгляд. «Поменьше общайтесь с этим супчиком. Он вас еще не тому научит». Васильков, однако, может лишь самовольно ввести в свой личный крейсер, который я когда-нибудь у него за все его выкрутасы отнему, А вы с целой дивизии в самоволку улетели. Так и до разжалования в космоматроса недалеко, уважаемая Гриппина Ивановна. Не вы надевали на меня адмиральские погоны, не вам и снимать. Все, Храмцова слетела таки с катушек и зло уставилось на Самсонова в полной боевой готовности начать перепалку. Насчет этого не волнуйтесь. В космофлоте предостаточно военных прокуроров, чтобы вами заняться — пробубнил себе под нос Иван Федорович, отойдя от нас и усевшись за стол, над которым все это время горела портативная тактическая карта ближних звездных систем. Значит, мясник Дэвис прибыл в Тавриду. В голове у Ивана Федоровича сразу возникло несколько вариантов, как ему можно поступить. Новость о прибытии к театру военных действий первого космофлота АСР сильно путала карты нашему командующему. Только что он, окрыленный неожиданной победой у «Адены-3», Уже строил планы на то, чтобы одним резким просколом на спинах османов пошибаскурта Баскурта рвнуть и захватить соседнюю старцам звездную систему Идерне, чтобы открыть себе путь к столице Османской империи. И вот уже Хромцова своим заявлением ломает его планы. «Повторяю вопрос», — с нажимом произнес Иван Федорович, поворачиваясь к Игрепине Ивановне. «Это адмирал Дессе послал вас сюда?» «А разница-то какая, кто меня послал?» — взбеленилась Хромцова. «У вас со слухом все в порядке?» «Я же сказала, Коннор Дэвис в Тавриде во главе двух с лишним сотен боевых вымпелов. Что тут думать? Надо как можно скорее возвращаться обратно и, объединившись с Северным космофлотом, попытаться удержать Херсонас-9». «Разница как раз таки существенная», — перебил ее Самсонов. «Потому как Павел Петрович, как бы хорошо и уважительно я к нему не относился, не может давать мне указаний, что делать». Мы здесь тоже не в берюльке играем, знаете ли. Вот так бросить практически захваченную провинцию и уйти? Ну, это вы перегибаете, моя дорогая. Я к счастью не ваша, дорогая, зло грызнулась на него Агриппина Ивановна. И слава богу, перекрестился командующий. Приказ об отходе Черноморского флота и Старса поступил не от адмирала Десса. Я решил, что пора вмешаться в разговор командующих, превращающийся в обычную перепалку. Все присутствующие в кают-компании перевели на меня взгляды. «Распоряжение об этом нам дал сам император», — продолжал говорить я в полнейшей тишине. Командующий Семерным космофлотом, а также шеф-гвардейской эскадры великий князь Михаил Александрович, были с нашим государем в этом вопросе солидарны. Чем быстрее дивизии Черноморского флота прибудут к Херсонесу-9, тем легче нам будет удержать Тавриду», — таковы были слова Константина Александровича, когда он давал мне, Агриппине Ивановне, и контр-адмиралу Красовскому последние наставления перед нашей миссией в Тарс». Самсонов тяжело вздохнул, отвернулся от меня и снова уставился на горящую голограмму карты. «Желание Десса я бы еще как-то проигнорировал, но с приказом императора другое дело», — роились невеселые мысли в голове командующего Черноморским флотом. «Я и так у него на карандаше, а тут еще прямой отказ выполнять его распоряжение. Нет, если я не приведу свои корабли в Тавриду», Император точно с меня три шкуры спустит. А Павел Петрович, давший мне ранее заверение в том, что посодействует восстановлению моей репутации в глазах императора, не станет этого делать в случае, если я сейчас заортачусь. Черт, и действительно придется возвращаться, бросив дело против султана Селима на полпути. Ох, кто бы знал, как не хочется мне снова отступать, когда победа так рядом. Иван Федорович резко встал, посмотрел на своих адмиралов при этом с особым недовольством, смиривав взглядом именно меня, видимо, как вестника плохих вестей, и хотел было уже сказать, что мы покидаем Тарс и возвращаемся назад в Тавриду, как неожиданно из-за спины Халяева до его слуха донесся чей-то голос. «Господин командующий, позвольте пару уточнений». Александр Михайлович Красовский очень не кстати, решил вставить свои пять копеек. Самсонов замер на полусловии и повернулся к нему. Как ни старался Иван Федорович не обращать внимания на этого своенравного, и, кстати, подводившего его несколько раз дивизионного адмирала, но сейчас в хитром прищуре Красовского командующий вдруг увидел некую для себя надежду. Александр Михайлович мог бы стать великолепным дворцовым интриганом, не покинув новую Москву и не отправься делать карьеру на флоте. По живой мимике его лица, во взгляде его черных колких глаз – «Знающий человек мог всегда заметить постоянное движение мыслей и неких комбинаций. «Так как мое имя было только что произнесено, и произнесено, надо сказать, в суе», продолжал Красовский после разрешения говорить от командующего, «я бы желал сделать заявление. Для начала хотел бы вас уверить, что не знаю ни о какой встрече контрадмирала Василькова и вице-адмирала Хромцовой с императором, тем более моей с государем встречи, поверьте, я бы подобное запомнил». Как известно, государь-император со своими преображенцами к моменту, когда мы пролетали мимо Хрисонаса-9, к данной планете еще не прибыл. После этих слов Самсонов перевел на меня недобрый взгляд. Я же, как мог, продолжал сохранять спокойствие, хотя уже понимал, что благодаря этому болтуну Красовскому, что его черти забрали, я близок к провалу. Следовательно, исходя из вышеперечисленного, можно предположить, между тем продолжал Александр Михайлович, издевательски улыбаясь и смотря на меня, что никакого приказа о вашем, Иван Федорович, возвращении в Тавриду ни император, ни адмирал Дессы или кто-либо другой не давали, и это все не более, чем выдумка господина Василькова. «Это правда», — рявкнул на меня Самсонов, наливаясь краской от гнева. Я все еще молчал и старался не смотреть на командующего, вперив взгляд в Красовского. «Но я тебе когда-нибудь преподам такой урок», что ты всю оставшуюся жизнь будешь о нем помнить, причем вспоминать только с содроганием. Сто процентов Александр Михайлович развязал язык лишь для того, чтобы, во-первых, обезопасить себя, когда ложь о приказе императора вскроется и полетят головы, а, во-вторых, он это делал точно для того, чтобы выслужиться в глазах Самсонова и таким дешевым методом, как доносительство, попытаться выправить свое пошатнувшееся положение во флоте. Лучшим доказательством правдивости моих слов является тот факт, что никакого письменного или видеодоказательства существования приказа на возвращение Черноморского космического флота в Тавриду и завершение кампании против Османской империи в природе не существует», — поставил жирную точку в своем спиче Александр Михайлович, победно посмотрев при этом на меня, мол, «вот тебе, Васильков, ответочка за то, что в свое время угрожал рассказать общественности мою тайну». «У тебя действительно нет на руках приказа от императора, Александр Иванович?» — осторожно спросил Василий Иванович Козицин, подходя ко мне вплотную. Ему я не мог соврать. Да теперь уже и смысла не было, поэтому я отрицательно покачал головой. Козицын тяжело вздохнул, видимо, несколько расстроенным моему вранью, которому он и остальные адмиралы, стоящие рядом, изначально поверили. «Но ты даешь, сынок», — покачал головой Василий Иванович. «С такими вещами не шутят».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 Орбита центральной планеты адана 3 Дата 1 марта 2215 года. «Перегнул ты, Александр Иванович, с враньем про императора и остальных», — покачала головой вице-адмирал Хромцова, когда мы с ней уже после визита на громобой сидели в ее каюте на паладе. «Красовский подвел», — вздохнул я. «Я в какой-то момент забыл, что с нами рядом находится один из признанных интриганов империи, и что он точно не будет держать язык за зубами» тем более если представится такая возможность, как подолезать одно место своему начальнику. «Не Красовский, так кто-нибудь другой», — отмахнулась Агриппина Ивановна. «Разве мало у нас в эскадре офицеров знало, что мы в данный момент занимаемся самодеятельностью, и прибыть в Тарс — это чисто наша с тобой инициатива, не поддержанная больше никем? В любом случае информация об этом дошла бы до Самсонова». «Согласен», — кивнул я. «Кто-то бы да проболтался» но, возможно, случись это на несколько часов позже, когда Черноморский космический флот находился бы на пути в Тавриду, а еще лучше туда переправлялся, то и Самсонов был бы не столько тегоричен, как сейчас, и вряд ли повернул назад, продолжив движение к Херсана Су 9 «Что теперь гадать?» — ответила Агрипина Ивановна. «Ничего уже не изменишь. Ты же видел, я уговаривала Ивана Федоровича как могла, будто стену горох». У командующего упрямство возведено в куб, а его дивизионные адмиралы, за исключением Белова, не поддержали меня. А ты говорил, авторитетом задавлю. Возможно, вы слишком сильно давили в тот момент, осторожно сказал я, стараясь не задеть самолюбие Храмцовой. Однако сделать это оказалось не так-то просто. Значит, это я во всем виновата, уткнула руки в бока командующая пятой ударной дивизии. «Ты у нас все сделал правильно, пытаясь обвести адмиралов, как мальчишек, вокруг пальца. А я, в отличие от тебя, все испортила. Так получается?» «Нет, не так», — согласился я, примирительно улыбнувшись. «Я просто хотел сказать, что напролом нам с вами миссию выполнить не получилось. А что это означает?» «Означает ли что, что мне со своей дивизией необходимо срочно возвращаться назад в Тавриду», — решила Агрипина Ивановна так как уже через сутки двое корабли Конора Дэвиса будут стоять вблизи Херсонеса-9 и долбить по нашим. И я не могу, а точнее не имею права, не прибыть в расположение Северного космофлота к моменту начала сражения. «Вернетесь, бесславно погибнете вместе с дивизией и со всем остальным флотом», — уверенно, будто мог предсказывать будущее, произнес я. «Ого, не слишком ли категорично, молодой человек?» — хмыкнула Агрипина Ивановна, — недовольная моей последней фразой. «Во-первых, никто не собирается погибать. Американцы и поляки не настолько выше нас числом и уж точно не превосходят качеством и характеристиками кораблей, чтобы вам, контр-адмирал, делать такие громкие заявления. Во-вторых, даже если все окажется так, как ты говоришь, тогда что значит «бесславно»? Если надо, погибнем, но уж точно не побежим и не станем просить пощады. Так победите или проиграете?» Невесело усмехнулся я. «Я так и не понял. Если собираетесь победить, то, может, расскажете, как наша сотня с небольшим вымпелов, и это если включить сюда корабли вашей пятой дивизии, смогут что-либо противопоставить союзной эскадре противника числом не меньшим, чем в 300 кораблей?» «Где это ты такие цифры увидел?» — возмутилась огрипина Ивановна, подходя к карте и пробегая глазами по данным предполагаемого численного состава вражеских космофлотов, уже находящихся в Тавриде, а также в данную систему переправляющихся из Бессарабии. «Триста? А почему не пятьсот или тысяча?» «У страха глаза Великий Васильков. Не перегибай!» «Почему триста?» — повторил я, поднимаясь с кресла и также подходя к карте. «Сейчас расскажу. Первый космофлот ОСР» — стал перечислять я, параллельно открывая файлы с составом кораблей Сенатской Республики и ее союзников. «Это довоенные источники и данные объективной разведки в первые дни войны». «Они не совсем точные, но сейчас каждый корабль считать и не надо. Нас интересует примерное количество. Так вот, первый ударный флот Хонора Дэвиса — это раз. Второе. Первый коронный космофлот Речи Посполитой. Его численность вы видели собственными глазами у перехода на Бессарабию, когда мы оттуда драпали». «Не драпали, а вовремя покинули опасный сектор», — поправила меня Грепина Ивановна. «Пусть так, но сейчас лучше складывайте цифры, госпожа вице-адмирал», — продолжал я. Плюсуем к этому числу недоразгромленные эскадры шестого и четвертого американских космофлотов, а это еще несколько десятков боевых кораблей. Сколько в итоге у нас получается? Вот вам и цифра в 300 единиц. Может, конечно, янки и поляки параллельно пошлют несколько дивизий оккупировать Тавриду и брать под контроль ее ключевые переходы и другие стратегические объекты. Даже с учетом данного факта, в конечном итоге это мало что меняет но приведет адмирал Дэвис к Херсонесу-9 не три сотни вымпелов, а 250 или 270. Это ведь не изменит результат противостояния нашему Северному космофлоту и гвардии императора без серьезных резервов, коими мог бы явиться Самсонов со своими дивизиями, не удержать ни центральную планету, ни всю звездную систему. Вы это прекрасно знаете не хуже меня, но почему-то все равно настырно стремитесь обратно в Тавриду. «Ты пойми, не могу я по-другому, Александр Иванович», честно призналась Агриппина Хромцова, даже не став оспаривать мной указанные цифры по количеству кораблей противника. «Смерть лучше бесчестия, и я не смогу дальше нормально существовать, если буду знать, что не была в момент трагедии у Херсонеса рядом со своими товарищами». «Значит, вы все-таки признаете, что ту битву мы проиграем», поймала я Хромцову. «Без Черноморского космофлота, да», нехотя согласилась вице-адмирал, Отходя от стола, над которым горела проекция карты, исветились столбики из названий кораблей обеих противоборствующих сторон. Но такова уж судьба, здесь ничего не поделаешь. Вот это меня всегда сильно удивляло, пожалуй, плечами, что в какой-то момент, как правило, это происходит в более зрелом возрасте, человек, лидер по натуре, никогда не опускающий рук и сражающийся до последнего, вдруг начинает говорить о злодейке судьбе и о том, что надо плыть по течению, а там как пойдет. «Зрелый возраст я тебе, конечно, припомню», — постражилась для порядка на меня Агриппина Ивановна. «Но если серьезно, то во всем виноват жизненный опыт Васильков, опыт и понимание того, что не все нам подвластно в этом мире». Храмцова устало опустилась в кресло и надолго замолчала, подперев рукой подбородок, и нервно покусывая губу. «А может, ты и прав, я просто стала старой, нерешительной, ограничивающей себя во всем женщиной, пусть и в адмиральских погонах» произнесла она после минутной паузы. Я в это время тоже размышлял, но точно не о смысле жизни и превратностях судьбы. Я пытался найти выход из того тупика, в котором мы все оказались. Северный космофлот, а вместе с ним и Преображенская дивизия, стоящие в Тавриде, обречены на поражение. Это и я, и Хромцова, судя по ее реакции, отчетливо понимали. В соседней провинции, в Османском Тарсе, та же незавидная участь, ждала и наш Черноморский флот. Сомнений не было в том, что Самсонов, хоть и с трудом, но одержавший победу над Хасаном Рейсом и адмиралом Баскуртом у Аданы-3, не имеет достаточных резервов и мощностей для взятия под контроль всех ключевых звездных систем Османской империи. Сейчас Иван Федорович владеет пограничным тарсом, возможно, на спинах отступающих турецких эскадр ему удастся захватить еще одну или две вражеские провинции». Но что он будет делать дальше без свежих подкреплений из нашего сектора контроля от императора, который к тому моменту, если еще останется жив после встречи с Конором Дэвисом, вынужден будет покинуть Тавриду, оставив Самсонова один на один с султаном и американцами? Черноморский космофлот, каким бы он ни был боеспособным после ввода в его состав номерных дредноутов, долго без подкреплений топлива и всего остального — зажатый между двух огней в виде кораблей Конора Дэвиса и эскадр Султана Селима, долго не просуществует, и, повторю это слово, бесславно сгинет в том же Тарсе и Эдерне. А дальше, после этих двух ключевых поражений, нашим врагам будет открыта дорога во внутренние миры Российской империи, и некому будет встать на пути Дэвиса и его адмиралов. Вот какая судьба нас ждала, начнем мы, как сейчас это делала Агриппина Хромцова, плыть по этому самому течению. И именно поэтому я окрестил поражение, ожидающее нас, бесславными, так как одно дело — героически погибнуть, но не защитить свое отечество, и совершенно другое — выжить, победить и выкинуть, наконец, врага из наших суверенных систем. — Пора снова вспомнить молодость, госпожа вице-адмирал, — воскликнул я, резко вскакивая, насколько мог из раненой хромой позволить себе это сделать. Помню, будучи зеленым курсантом, «С нескрываемым восхищением заглядывался на вас, узнавая о ваших подвигах в новостях из зоны боевых действий и поражаясь вашей смелости и неординарностью космофлотоводческой мысли». «Опять он на моем возрасте», — печально вздохнула Агриппина Ивановна. «Нет, Васильков, ты рано или поздно, но дождешься от меня вызова на поединок». «Вспомнил. Когда это было?» «Не желаете повторить?» — загадочно подмигнул мне командующий пятой ударной. «Тогда вставайте». Нас ждут великие дела. В это же самое время на громобое, с которого мы с Хромцовой отбыли менее часа тому назад, между командующим Черноморским флотом и его дивизионными адмиралами продолжалась беседа, постепенно переходящая в нечто похожее на военный совет. Иван Федорович до сих пор был на взводе. Сначала его ошарошили новостью о том, что в Тавриде появился Конор Дэвис, и необходимо срочно возвращаться назад, чтобы отогнать американский космофлот от Херсонеса. Затем приказ императора об оставлении Тарса оказался подложным. Вернее, его вообще в природе не существовало. Он был лишь в голове этого проходимца Василькова. А еще за несколько часов до этого адмирал Самсонов, вроде как попрощавшись с жизнью и своим флотом, неожиданно получает второй шанс из-за прибытия в сектор сражения с османами свежей дивизии Хромцовой. Кстати, именно поэтому Иван Федорович не стал рубить с плеча, что делать имел и любил, судя по количеству отрубленных голов американских адмиралов, и решил не усугублять ситуацию с Хромцовой и Васильковым, помня, что именно их появление спасло его космофлот. «Ладно, пес с ними», — отмахнулся командующий на только что вышедших из отсека меня и Агриппину Ивановну, после того, как Красовский удивленно заметил, что не дело оставлять без внимания тот факт, что высшие офицеры космофлота лгут своим товарищам о приказе императора. За все свои выкрутасы они без меня получат по головам от государя и адмирала Десса. Не хочу об этих двоих даже думать. Спасибо уже за то, в том числе и вам, Александр Михайлович, что появились вовремя». Контр-адмирал Красовский слегка склонил голову, но сделал он это с таким надменным видом, что покривились все присутствующие в кают-компании адмиралы, кроме, пожалуй, Ивана Самсонова, который в это время уже сидел за столом и что-то быстро набирал на своем планшете. «Прошу, господа», — указал он рукой на кресло, стоящее рядом. Филяев, Козлов, Казицын, Гуль, Белов и Красовский заняли свои места за круглым столом, над которым продолжала гореть тактическая карта с изображением ближнего сектора пространства. «Итак, у нас новые вводные. Конор Дэвис вместе с адмиралом Вишневским переправляются в Тавриду. По словам Александра Ивановича, они уже там находятся», — поправил командующего Кондратий Белов. «Общение с контрадмиралом Васильковым, этим вруном и выскочкой, вас до сих пор ничему не научило?» «Тогда мне вас жаль, адмирал», — усмехнулся Иван Федорович, который в данный момент не хотел даже смотреть в сторону командира второй ударной, а не то, что с ним разговаривать. Самсонов был очень зол на Кондратья Витальевича за то, что корабли его дивизии не поддержали атаку командующего на флот «Баскурта» и как Белов не старался доказать, что сделать он этого в сложившихся в тот момент обстоятельствах не мог от слова совсем, Самсонов не желал слышать никаких оправданий. Авторитет Кондратья Витальевича сильно упал в его глазах. Впрочем, как и в глазах многих других адмиралов, как и их командующие скорее нерационально, а эмоционально воспринявших бездействие кораблей второй ударной во время сражения. Все они, за исключением, пожалуй, Василия Ивановича Козицына, точили после этого случая на Белова зуб. Хиляев потому, как у него с Кондратием Витальевичем и до этого имелся конфликт, который чуть было не завершился смертью одного из них на поединке, и если бы не великая княжна, вставшая тогда между ними, неизвестно, чем бы все это закончилось. Гуль, как всегда, поддерживал того, кто сильнее, от этого смотрел сейчас на Белова чуть ли не волком. Вячеслав Васильевич Козлов дивизия которого вместе с флагманским громобоем участвовала в неудавшемся навале на османские порядки и сильно при этом пострадала, также не питал теплых чувств командиру второй ударной. Что касается Красовского, то, как я уже говорил, этому человеку надо было срочно восстанавливать свою репутацию, прежде всего в глазах Самсонова, поэтому поддержка всех действий и слов командующего со стороны Александра Михайловича была обеспечена. Казицын же, в силу своего добродушного характера и жизненного опыта, изначально находившийся в теплых дружеских отношениях с Беловым, впрочем, как и со всеми остальными, оставался в этой ситуации несколько в стороне, стараясь сильно не отсвечивать и в случае, если необходимо, попытаться примирить противоборствующие стороны. А противостояние между адмиралами Беловым и Самсоновым и в самом деле начинало набирать обороты, входя в свою финальную стадию. Негласное соперничество между двумя прославленными космофлотоводцами длилось не один год. Открыто оно началось в тот момент, когда Иван Федорович, некоторое время отсутствующий и пребывающий на Новой Москве, во второй раз принял командование над Черноморским флотом. Первый был во время русско-османской кампании. Потом случился перерыв, когда Самсонова видели больше при дворе, чем в пограничных звездных системах. А за год до сегодняшней войны с американцами Император его снова поставил во главе черноморских дивизий. Все это время, пока Иван Федорович отплясывал с фрейлинами и статсдамами на царских балах, исполняющим обязанности командующего черноморским космофлотом был адмирал Белов, который по праву считал себя достойным этой должности. Также считало и большинство офицеров высшего звена космофлота, знавшие Кондратия Витальевича, как опытного, умного и ответственного командира. Однако против воли императора не пойдешь – И Самсонов, несмотря на долгое отсутствие в составе флота, не потерявший своего в нем авторитета, снова с почетом и большой радостью был встречен подавляющим числом космоморяков и офицеров. Тепло встречен всеми, кроме, как мы уже поняли, Кондратия Витальевича, который хоть и не показал своего настоящего к этому назначению отношения, но некую обиду и разочарование случившимся затаил. Адмирал Белов был не менее известен и не менее почитаем на флоте, чем Самсонов, однако сильно уступал второму в самопиаре умение себя показать перед высшим светом и яркости как в своих высказываниях, так и в наглядной демонстрации возможностей. Белов был служакой, хмурым, неразговорчивым, но при этом опытным и крайне эффективным в космических схватках и рейдах. Самсонов, обладая теми же характеристиками в качестве космофлотоводца, еще и умел себя преподнести, был максимально открытым, когда это было нужно, любезным и сговорчивым. Теперь, думаю, понятно, карьера кого из этих двоих развивалась быстрее, при том, чтобы были практически ровесниками, адмиралами флота, и начинали свою службу примерно в одно время. И это к чему? Да к тому, что рано или поздно, но большой конфликт между двумя прославленными адмиралами должен был произойти. Сегодняшнее сражение стало той каплей, что перевесило чашу весов терпения Самсонова, и он, понимая, что лучшего момента может и не случиться, первым перешел в атаку на своего негласного соперника. «Вам меня жаль?» — скривился Кондратий Витальевич, резко реагируя на последнюю фразу командующего. «Вы что, из общества сочувствующих? Пожалейте лучше мои уши, которые слышат подобные нелепости». «Так», — хмыкнул Иван Федорович, сощурив глаза и только в эту секунду окончательно решивший для себя, что с этой оппозиции внутри флота пора кончать. «Для начала, господин Белов», «Расскажите мне о подробностях битвы за переход Тарс и Дерне, в которой вы умудрились потерять половину веренной вам дивизии». Командующий, по мере того, как говорил, все сильнее распалялся, закончив свою речь почти криком. «Половину лучшей дивизии Черноморского флота! Вы кто, безусый курсант, чтобы так по-детски попасть в ловушку?» Кондратий Витальевич, соответствуя своей фамилии, побелел, будто покойник. Настолько сильно он сам переживал случившуюся трагедию». А тут еще и Самсонов прилюдно пытается принизить его и обвинить во всех смертных грехах. Белов не успел даже ответить на первое обвинение, а командующий все насыпал и насыпал. «Ладно, это пока опустим, разберем в деталях позже», — продолжал орать Самсонов. «Но здесь уже у Аданы три, когда мы с Козловым и Гулем», — командующий кивнул в сторону своих адмиралов, одновременно с этим примечая, как они на его слова реагируют, и по их лицам видя их поддержку. Из последних сил, теряя корабли и экипажи, пытались к вам пробиться, чтобы вытащить из лап Баскурта, вы, адмирал, заключили с османами подлое перемирие, отошли в соседний квадрат и преспокойно наблюдали за тем, как ваших товарищей убивают. Это как охарактеризовать? Я уже объяснял, почему мои корабли не могли поддержать вас огнем. Медленно выдавливая из себя слова, Кондратий Витальевич, в свою очередь, закипая от гнева и еле сдерживаясь, чтобы не выхватить из кобуры табельный пистолет и не вышибить мозги этому болвану Самсонову. Мне вот что непонятно, господа. Иван Федорович, между тем, демонстративно отвернувшись от Белова, обратился ко всем сидящим за столом адмиралам. Мы все, но, ну, по крайней мере, большинство, встречались в секторах сражений с Есином Баскуртом, адмиралом Султана Селима, за которым закрепилась слава самого несговорчивого и не идущего с врагом, тем более с неверными, на какие-либо соглашения. «Так, так. И вот что мы видим. Адмирал Паша Баскурт, как ни в чем не бывало, неожиданно заключает договор вот с этим вот господином». Командующий указал на покрывшегося от гнева и ошеломленного адмирала Белова пальцем. «О так называемом временном прекращении огня. Вы в это можете поверить? Я, например, нет». «На что вы намекаете?» — произнес Кондратий Витальевич, оглядывая остальных своих товарищей и, к своему сожалению, не находя в их глазах поддержки. «Отвечайте». Разве я сказал, что намекаю? удивленно воскликнул Самсонов, смерив своего оппонента презрительным взглядом. Нет, я всегда говорю прямо. И что же вы хотите сказать? Кондратий Витальевич, пошатываясь, встал с кресла. Я хочу сказать, что все это попахивает изменой, прямо в глаза, не боясь выдержать тяжелый взгляд адмирала Белова, издевательски ухмыльнувшись, произнес командующий Черноморским космофлотом. В ту же секунду в руке Кондратия Витальевича блеснул пистолет, выхваченный из кобуры, и в тишине каюты прозвучал одинокий выстрел. Глава 6 Место действия. Звездная система HD 21771. Созвездие Эридон. Национальное название Тарс. Сектор контроля Османской империи. Нынешний статус неопределен. Спорный сектор пространства. Претенденты. Российская империя, Османская империя. Расстояние до столичной звездной системы Румелия 37 световых лет. Точка пространства – орбита центральной планеты Адона-3. Дата – 1 марта 2215 года. Мне все больше кажется, что наши уважаемые командующие космофлотами и дивизиями, за последний месяц слишком плотно общающиеся со своими американскими коллегами, подхватили от последних вирус неприязни к ближнему – Словно Янки и Дикси в неуемном желании готовы перебить друг друга, русские адмиралы начали быть на них похожими, устраивая между собой буквально бандитские разборки. Это я говорю сейчас, конечно же, о Кондрате Витальевиче, нашем вольном стрелке, и о Самсонове, сделавшем все, чтобы получить от того заветную пулю прямо в грудь. Благо Белов, несмотря на то, что стрелял в упор, не додумался направить дулотабельного в лоб нашему командующему, Пуля пробила легкое Самсонова, пройдя на вылет, удачно изодев сердце и позвоночник. Иван Федорович рухнул на пол. Казицены Филиев Филяев тут же, выбив пистолет из руки Белова, скрутили адмирала. Да тот и не сопротивлялся, сам не менее остальных пораженный тому, что сотворил. Самсонов в своем неуевном желании унизить наказать своего, как он считал, нерадивого камдива, действительно перешел границы дозволенного — за что сейчас и расплачивался, лежа в луже собственной крови на полу кают-компании. Медики с громобоя сработали четко, буквально за мгновение прибыв в отсек и оказав командующему первую неотложную помощь. Иван Федорович уже через пять минут лежал на операционном столе медблока, и, судя по заверениям врачей, угрозы жизни командующего не существовало. Все очевидцы произошедшего после этого несколько выдохнули, «Хоть наши многоопытные адмиралы и были профессионалами своего дела, все-таки не факт, что, лишившись командующего, они, сложившись в секторе обстановки, не растерялись бы». После проведенной операции начальник медицинского отделения сообщил им, что Самсонов непременно встанет на ноги, но сделает он это не раньше, чем через двое стандартных суток. Сейчас же Иван Федорович находится в регенерирующей капсуле в режиме искусственной комы. «Так, что будем делать, господа?» Почесал затылок вице-адмирал Козлов, обращаясь к остальным адмиралам, по-прежнему находящихся на борту громобоя в ожидании вестей о состоянии и здоровья Самсонова. «Ситуация, мягко сказать, нестандартная. Командующий тяжело ранен и какое-то время не сможет исполнять свои обязанности. Еще один наш коллега, дивизионный адмирал, также не имеет возможности руководить своим подразделением по причине своего нахождения в камере гауптвахты». Кондратия Белова временно поместили на губу, выставив охранение из состава военной полиции космофлота. «Между тем, мы не можем бесконечно долго находиться на орбите Адона-3, так как обстоятельства требуют от нас скорейших действий», продолжал говорить Вячеслав Васильевич, взяв на себя обязанности спикера этого импровизированного собрания высшего руководства Черноморского космофлота. «Надо решать, куда мы направимся. Основных вариантов два. Первый. Продолжаем преследование дивизии адмирала Пашибаскурта» и догнав османов у перехода Тарс и Дерне, пытаемся, уцепившись им за хвост, проникнуть в соседнюю провинцию для дальнейшего похода на столицу Османской империи. И второй вариант, памятуя о появлении у нас за спиной Конора Дэвиса с его непобедимым флотом, мы возвращаемся назад для соединения с Десса и государем-императором. В последнем случае нам придется завершить наш поход и полностью поставить крест на приведение к покорности султана Селима VII». «Хотелось бы услышать мнение по этому поводу каждого из вас. Нечего здесь думать. Надо немедленно возвращаться назад и помочь императору в битве за Херсонас-9», перебивая всех, в том числе и куда более авторитетных адмиралов, воскликнул Аркадий Эдуардович Гуль, изначально не желавший этой, как он считал, авантюры по вторжению в суверенные системы Османской империи, и сейчас почувствовавший, что лучшего момента для возвращения назад в Тавриду уже не представится». «Вы же знаете, что Васильков и Хромцовы врали о приказе императора», напомнил Гулю вице-адмирал Козлов. «Это абсолютно ничего не значит», — отмахнулся Аркадий Эдуардович. «Васильков прав. Необходимо как можно быстрее выходить из Тарса. Ведь если Северный Космофлот проиграет сражение Коннору Дэвису, а без нас точно американцам проиграет, то мы, господа, в одно мгновение оказываемся в глухой мешеловке. С одной стороны, мясник Дэвис с поляками Вишневского — с другого направления Южный космофлот вместе с кораблями гвардии султана Селима. Кто поставит на нас при таком раскладе, и как мы сможем вернуться в наш суверенный сектор, когда противник заблокирует переход Таврида-Тарс? Эти вопросы меня мучают постоянно. Так вы желаете помочь императору ИДС в битве, или просто боитесь навсегда остаться в Тарсе?» Брезгливо усмехнулся вице-адмирал Филяев, реагируя на сумбурную, торопливую речь командующего 27-й дивизией. «Одно другому не мешает», — Несколько не обидевшись, ответил на это Гуль. «Так, с вами все понятно», — остановил его Вячеслав Васильевич Козлов, поворачиваясь к остальным. «Что скажете вы, господа? Напомню, решение надо принимать срочно. С каждым часом османские эскадры Баскурта отдаляются от нас все дальше и дальше». «Не судите строго, друзья», — несколько смущенно вздохнул Василий Иванович Козицын. «Но я вынужден согласиться с Гулем, Васильковым и Хромцовой в том, что разумнее всего будет вернуться назад, на время отложив операцию против османов. «Отложить на время не получится», — отрицательно замотал головой Дамир Хиляев. «Вам ли, Василий Иванович, не помнить, как у нас украли победу в прошлую кампанию против Султана? Сейчас же появился единственный за все эти годы шанс на реванш, и упускать его мы, как ветераны той войны, потерявшие сотни и сотни своих боевых товарищей, не имеем морального права. Один космофлот Султана уже разгромлен», Второй потрепан и бежал из сектора, отчего моральный дух командиров кораблей и экипажа адмирала Баскурта сейчас находится практически на нуле. В данный момент путь на столицу Османской империи для нас открыт. Неужели мы снова отступим, господа? — Да черта с два мы отступим! — горячо воскликнул вице-адмирал Козлов, поддержав своего коллегу. — Я не для того потерял треть дивизии, чтобы на полпути возвращаться обратно, тем более когда победа вот она, только протяни руку. «Я, в свою очередь, также полностью поддерживаю продолжение похода против султана Селима», — со своей стороны кивнул Александр Михайлович Красовский, по привычке развалившись в кресле и любующийся своим непревзойденным маникюром. «Странно, что мы вообще поднимаем данную тему. Перед ранением наш командующий четко дал понять, что не намерен возвращаться в Тавриду, о чем же вообще тогда сейчас разговаривать». Я, конечно, в силу возраста не имел такой чести сражаться бок о бок с вами в той войне против османов, но абсолютно понимаю и разделяю ваш настрой на продолжение похода, поэтому голосую за него руками и ногами. Понятно, что Красовский говорил это, все еще желая реабилитироваться в глазах Самсонова и остальных за свои прошлые провалы. В итоге перевес тех, кто решил продолжать кампанию против Османской империи, был налицо. Трое высказались «за», и только двое, Гулик-Азицын, все еще сопротивлялись, причем Василий Иванович сильно колебался. Ему, как и остальным, хотелось разделить славу победы над Селимом Седьмым. С другой стороны, старый вояка понимал, что каждые новые сутки, проведенные в Тарсе, а затем и в Адерне, чреваты поражением нашего второго космофлота, там, у Херсана Са-9. Однако цифры — вещь неумолимая. Адмиральское собрание в отсутствие командующего по правилам принимало решение путем голосования — И решение это звучало так. «Мы идем брать столичную звездную систему империи османов». Вроде как все было ясно, и теперь только оставалось отдать приказ по дивизиям, уже выстроенным в походные колонны на орбите Аданы-3, на преследование кораблей противника, в беспорядке отступающего к переходу в провинцию Эдерне, как вдруг... «Не торопитесь с решением, еще не все голоса подсчитаны. Я в сопровождении Агриппины Хромцовой...» Быстрым шагом вошел в кают-компанию, где совещались адмиралы, прервав речь Вячеслава Васильевича, который уже хотел объявить о том, что Черноморский космический флот продолжает боевые действия против ВКС Османской империи, в связи с чем начинает преследование отступающих эскадр Исина-Баскурта. «Что значит, не все голоса подсчитаны?» — не понял Козлов, недовольно обернувшись и посмотрев на вошедших. «Ну, вы же тут решили действовать по правилам?» Я подошел к столу, за которым сидели дивизионные адмиралы, и, недолго думая, плюхнулся в свободное кресло, кресло, которое ранее занимал командующий Самсонов. А если по правилам, то голос Агриппина Ивановны тоже должен считаться. «Вице-адмирал Хромцова, при всем уважении, не является офицером Черноморского космофлота», — поправил меня Дамир Хиляев, слегка поклонившись моей спутнице, которая будто секьюрити молча стояла за моей спиной. Гриппина Ивановна и сама, если честно, пока не сильно понимала, что я задумал, поэтому решила пока держать язык за зубами и подключиться к разговору лишь тогда, когда это будет необходимо. «Она не имеет голоса на совете адмиралов», — продолжил Захиляева контр-адмирал Красовский, включаясь в разговор, понимая и опасаясь, что я опять задумал какую-то с его точки зрения пакость. «Васильков, умоляю, не мути воду. И, кстати, не говори, что ты тоже имеешь голос. Ты хоть и адмирал...» но без собственного подразделения и от этого никаких прав участвовать в совещании у тебя нет. Я и не претендую. Хотя, согласитесь, господа, контр -адмиралы без дивизии — это ненормально. Печально вздохнул я, затягивая свою вечную пластинку обделенного дивизией. Однако насчет Агриппины Ивановны вы ошибаетесь. Командующий Десса, посылая пятую ударную дивизию в Тарс, тем самым временно передал данное соединение под командование Ивана Федоровича Самсонова, то есть пятая дивизия на какое-то время входит в состав Черноморского космического флота, а ее командир подчиняется командующему этого флота, либо, как в данном случае, решению Совета Адмиралов того же флота, совету, который, если я правильно понял, проходит прямо здесь и сейчас. Я, входя в каюту, краем уха услышал, что Филяев, Козлов и Красовский решили продолжить поход, что, как вы понимаете, ни в мои планы, ни в планы Храмцовые не входило, поэтому быстро среагировал и первым перешел в атаку. «Агриппина Ивановна имеет право голоса», — продолжал я, крутясь при этом в кресле, как ребенок, и понимая, что адмиралы не могут ничего мне на это возразить. «Что ж, ваш голос, вице-адмирал», — пожал плечами Вячеслав Васильевич Козлов, обращаясь к Хромцовой. «Он за то, чтобы продолжать операцию против султана или за то, чтобы без промедления вернуться в Тавриду?» «Надо непременно возвращаться к Херсонесу-9», — ответила на это Агрипина Ивановна. Любое промедление и тем более игнорирование опасности, исходящей от Конрада Дэвиса и поляков Вишневского, чревато самыми непоправимыми последствиями. Было видно, как Козлов и Филяев после слов и засомневались. Слишком большим авторитетом обладала Агрипина Ивановна. И если уж она, та, которая прошла за 30 лет службы, горнила сотен сражений, с милостью и отвагой заслужив себе имя, говорит, что дела в Тавриде плохи, то, возможно, стоит к ней прислушаться и еще раз подумать. Все равно, даже если на Совете мы учитываем мнение вице-адмирала Хромцовой — тут снова не вовремя влез Александр Михайлович Красовский — то в любом случае в Тавриду мы не идем. Вообще-то при сложившемся раскладе три на три выходит. Трое командиров хотят вернуться. Это Гуль, Хромцова и вы, Василий Иванович. Красовский повернулся к Козицуну. И еще трое, я, Дамир Ренатович, Вячеслав Васильевич, желаем продолжать кампанию против криптатурок. Ничья, дамы и господа. Повторяю, у Василькова голоса нет и быть не может. Что в таком случае нам делать? Оставаться на время, пока наш командующий не придет в себя на орбите Аданы-3? Но это неразумно. Иван Федорович может пробыть в искусственной коме не один день и терять время в этой ситуации. будет для нас большой глупостью начать переход в Тавриду, Это еще большая глупость. Самсонов, как только очнется, сразу же развернет Черноморский космофлот и поведет обратно к Дерне, при этом изрядно отчитав нас за самоуправство. В общем, мы оказались в сложной ситуации. «Действительно, как в таком случае принимать решение?» — пожал плечами вице-адмирал Козлов. «Три на три, и что делать? Может, кто-то желает изменить свое первоначальное мнение?» Ответом Вячеслава Васильевича было гробовое молчание всех находящихся в квит компании Аркадий Эдуардович. Козлов пошел индивидуально по каждому. «Я только за возвращение к Херсонесу и никак иначе», — воскликнул тот. «Я не думал, что когда-либо стану союзником контр-адмирала Василькова, но сейчас вынужден с ним согласиться. Нас ждут в Тавридии и как можно быстрее. «Ясно», — недовольно кивнул Козлов. «У вас, Агриппина Ивановна, не спрашиваю. Ваше мнение понятно». Тем более, что вы дольше всех по времени проводите с контр-адмиралом Васильковым. А мы знаем, что бывает с людьми, тесно общающимися с Александром Ивановичем. Все они, как правило, попадают под его влияние, будто сектанты какие-то». Козлов вовремя остановился в своих предположениях, увидев на себе грозный взгляд Хромцовой. «Так, ладно». Вячеслав Васильевич быстро перевел разговор на других. «Ну а вы, Василий Иванович», — обратился он к адмиралу Казицыну, — не намеренно изменить своего прежнего решения. Командующий третьей дивизии явно сомневался, с одной стороны понимая, что над Таврида нависла серьезная опасность, с другой являясь ветераном последней войны с османами, желающим всем сердцем продолжить и довести до логического завершения данную кампанию против султана. Нет-нет, не меняю. Недовольный собой и сложившимися обстоятельствами, буркнул себе под нос вице-адмирал Казицын, уговорив себя остаться верным разуму, а не сердцу. Надо возвращаться. Ну и что делать? Недоуменно посмотрел на собравшихся козлов. Делить космофлот на две части? Одна уходит к Херсонесу, вторая спешит в догонку за эскадрами Баскурта? Тогда мы точно проиграем. Сил вернувшихся в Тавриду трех дивизий не факт, что хватит для усиления флота Дессы Императора. А наших с Дамиром Ренатовичем и Красовским кораблей будет недостаточно, чтобы добить османов в Ведерне и уж тем более для штурма столицы султана Селима. «Действительно, ситуация патовая». «Не переживайте, господа. Сейчас я вам помогу», — усмехнулся я. «У вас что было по математике в школе? Почему вы постоянно забываете вводные? Где вы еще потеряли один голос из Совета Адмиралов? Перестаньте говорить вопросами, Васильков!» Недовольно перебил меня Адамир Хиляев. «Что вы в самом деле разговариваете с нами, как с малыми детьми? Объясните, что у вас на уме, но без этих ваших выкрутасов». «Объясняю», — согласился я, — не став реагировать на высказывание Дамира Ринатовича. «Где голос еще одного дивизионного адмирала?» «Какого адмирала?» — не понял Козлов. «Командующий в коме. Вы что, не в курсе случившегося?» «В курсе. Только я не командующего имею в виду», — отрицательно покачал я головой. «На совете адмиралов командующий не имеет голоса, вернее, совет не собирается, когда есть командующий». «Черт!» — догадался Александр Михайлович Красовский. «Он имеет в виду Белова, господа». «Вы же знаете, что произошло два часа тому назад», — воскликнул вице-адмирал Козлов, посмотрев на меня. «Какой голос Белова? Он в камере и под следствием». «Кем было дано постановление о его задержании и возбуждении против Кондратия Витальевича уголовного дела?» — задал я вопрос присутствующим. «Что молчите? Нет такого постановления». «Пока военного прокурора Верегина нет на громобое», — пояснил Хиляев. «Соответственно, документы еще не оформлены». Но мы же все прекрасно понимаем, что такое постановление в ближайшее время будет составлено. Но пока его нет, упрямо повторил я. Исходя из этого и следуя букве закона, на данный момент адмирал Белов продолжает занимать свою прежнюю должность, а значит, как командующий одной из дивизий Черноморского космического флота, имеет право отдать голос за то или иное решение собрания. Но это еще надо подумать, нерешительно протянул Вячеслав Васильевич Козлов переглядываясь с остальными. Веригин с минуты на минуту прибудет на флагманский линкор и даст делу против Кондратьева Витальевича ход. Повторюсь, военного прокурора пока здесь нет, и Белов имеет статус задержанного, но никак не обвиняемого и отстраненного от командования, Я решил дожать растерявшихся на мгновение своих коллег. К тому же, кто, если не Кондратьев Витальевич, сможет разрубить этот гордий фузел о дальнейших действиях нашего флота? — Согласен с тобой, Александр Иванович, — первым поднялся с кресла вице-адмирал Казицын. — Пошли спрашивать у Белова. — Куда пошли? — не понял Красовский с Хиляевым. — В КПЗ факты, пояснил Василий Иванович, направляясь к выходу. — А как вы хотели? Пригласить его сюда? — Идем все вместе, тем более, что прокурор в скором времени действительно появится на громобое. Надо успеть до его прибытия. — Так, может, нам не спешить, господа? — предложил Красовский.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 Дата 1 марта 2215 года. Какая представительная делегация пожаловала ко мне? невесело усмехнулся Кондратий Витальевич, наблюдая за тем, как в одиночную камеру, в которой он находился, входят один за другим сразу семеро адмиралов. Неужели вы решили не дожидаться суда и офицерским собранием вынести мне приговор? Тогда должен вас разочаровать, господа, хоть я и не трус, но уж точно не собираюсь пускать себе пулю в лоб. «Только лишь для того, чтобы сохранить доброе имя Черноморского космофлота и не выносить ссоры из избы, выставляя на всеобщее обозрение наши с командующим Самсоновым разногласия. Кстати, как он там поживает? Жив еще?» «С Иваном Федоровичем все будет в порядке, хотели вы этого или нет. Ранение командующего оказалось несмертельным, ответил за всех Дамир Хиляев. «Зато это ранение станет очень даже смертельным для меня, а также для моей карьеры». «Невероятно, свободы на ближайшие лет пятнадцать», — с горечью усмехнулся Кондратий Витальевич, приглашая вошедших сесть, кому на кровать, кому на скамью, встроенную в стену. Все адмиралы, несмотря на то, что на дворе был вроде как двадцать третий век, суеверно остались стоять на ногах. «Мы прибыли к вам, адмирал, вовсе не для того, чтобы вы наложили на себя руки, исполняя волю офицерского собрания. Я отрицательно покачал головой, в отличие от остальных, присаживаясь рядом с Беловым на кровать». Меня еще пошатывало от слабости после принятия восстановительных препаратов, а также после всех моих недавних ранений, что мне было сейчас не до космоморяков, многие из которых считали прикосновение и пользование предметами всякого рода тюремного быта, непременно приведет к несчастью. «Кондрадий Витальевич, мы к вам за советом, а если быть точнее, за голосом», продолжал я, многозначительно посмотрев на сидевшего рядом адмирала Белова. «Самсонов без сознания и пробудет в коме еще какое-то время. Действовать же дивизии Черноморского флота должно уже сейчас. Адмиральское совещание насчет этих самых действий так уж получилось, что разделилось поровну». Белов, будучи неглупым человеком, заметив среди присутствующих Агриппину Ивановну, все понял и все сразу подсчитал, кивнув самому себе. «Неужели мой авторитет до сих пор еще что-то значит?» — вздохнул он, при этом как-то загадочно посмотрев на меня. «Что ж, если таково ваше желание, то...» — Кондратий Витальевич еще на несколько секунд хранил молчание. «То я голосую за немедленный отход из старса. «Как за отход?» — не поверили его словам адмиралы Хиляев и Козлов, удивленно переглянувшись между собой. Кондратий Витальевич, вы больше нашего желали взять реванш у османов за неоконченную прошлую кампанию. Но не в свете открывшихся обстоятельств с прибытием в Тавриду бессмертных Конора Дэвиса Ответил на это адмирал Белов. «Не говорит ли сейчас вас злоба на командующего Самсонова, который, как известно, желал продолжить наступление на Эдерне, а затем и вторжение в столичную звездную систему Османской империи?» Ихидно ухмыльнулся Александр Михайлович Красовский, вмешиваясь в разговор. Думаете, что хотите», — отмахнулся Белов. «Но если мой голос что-то решает, повторюсь, я голосую за отход к Херсонасу-9». «Четыре на три, господа». — обрадованно заключил контр-адмирал Гуль, победно подмигнув козицу, но и мне, мол, мы победили и возвращаемся в Тавриду. Голосование проведено. Оно проводилось без нарушений и согласно правилам. — Вы уверены в том, что все было без нарушений? — недовольно воскликнул Красовский. — Нет, я командующего 10-й линейной точно когда-нибудь прикончу. Вечно он лезет не вовремя со своими уловками. Первое. В голосовании участвовал адмирал не из нашего космофлота, Александр Михайлович кивнул настоящую у дверей Хромцову. «Если вас это так смущает, то я могу временно передать командование своей дивизией Александру Ивановичу Василькову», тут же ответила на претензию Красовского Агрипина Ивановна. «Как много в последнее время этих самых передач полномочий?» отреагировал тот. «Сначала Дессы передают ваше подразделение Самсонову. Сейчас то же самое делаете вы в пользу Василькова. Не слишком ли часто северяне...» стали делегировать управление Пятой Ударной в чужие руки. «Ваше я точно бы передавать ничего не стало, ни при каких условиях», огрызнулась на Красовского Хромцова. «Я как-нибудь эту неприятность переживу, благо у меня и собственная дивизия имеется», хмыкнул Александр Михайлович. «Полудивизия», напомнила своему собеседнику Агриппина Ивановна. «И то только лишь потому, что я в свое время появилась вовремя у перехода на Бессарабию, а также то, что контр-адмирал Васильков — Сделал для вашего личного спасения все, что только в тот момент мог. Я признателен вам и даже Александру Ивановичу за это, недовольно скривился Красовский, не любивший благодарить, и наоборот обожающий, когда благодарят его. Но логика продолжающейся войны требует от меня принятия правильных решений. Поэтому-то я и проголосовал за продолжение похода против криптатурок. Оставьте свои дешевые оправдания, контр-адмирал. Нервно отреагировала на его слова Агриппина Ивановна. Зная вашу логику принятия решений, и она уж точно далека от правильности. Оставим на время препирательства, развел по углам Храмцову и Красовского Вячеслав Васильевич Козлов, снова примеряя на себя должность модератора этого затянувшегося совещания. Вы что-то еще хотели добавить, Александр Михайлович? Да, помимо вопроса о легитимности голоса госпожи Храмцовой, хочу напомнить вам, господа, Красовский при этом перевел взгляд на Белова что и голос Кондратия Витальевича, как человека, только что совершившего тяжкое преступление, а именно покушение на убийство своего командира, также находится под большим вопросом. В связи с этим предлагаю, общие цифры голосования должны считаться как три к двум в пользу продолжения военных действий против флота султана Селима. «Согласен с вами полностью», – безапелляционно заявил Демир Хиляев, смерив недобрым взглядом Белова, с которым у него были постоянные стычки и которого Дамир Ренатович в этот самый момент хотел еще раз наказать. Не знаю, зачем вообще я согласился на предложение Василькова прийти сюда. Итак, если правильно посчитать голоса собрания, то Черноморский космический флот в ближайшее время должен пуститься в погоню за отступающими эскадрами адмирала Пашиба-Скурта и атаковать их, не дав переправиться в соседнюю систему. Надеюсь, никто не возражает? Я, конечно, прежде всего спрашиваю это у черноморцев, Филяев многозначительно посмотрел на Хромцову, еще раз демонстративно показывая, что она здесь, несмотря на весь свой авторитет, ни на что не влияет. «Тогда нам пора выступать», — подытожил Вячеслав Козлов, первым направляясь к дверям. «Корабли Баскурта через несколько стандартных часов достигнут вратное дерне. Мы не должны позволить османам просто так им туда уйти». Дамир Филяев и Александр Красовский последовали за Козловым к выходу. «Постойте, а меня никто из вас не хочет спросить?» Возмутился поведением своих товарищей вице-адмирал Казицын. «Василий Иванович, собрание решило», — повторил Филяев, останавливаясь. «Черт, да как-то неправильно все это», — качал головой Казицын, у которого сердце и разум сейчас боролись внутри между собой. «Лично моя 27-я линейная не двинется со своих координат ни при каких условиях», смело заявил Аркадий Эдуардович Гуль, по-прежнему настойчиво желающий возвращения под крыло императора. «Черноморский космический флот не сильно потеряет в своем боевом потенциале в ваше отсутствие, контр-адмирал», — огрызнулся на него Красовский. «Я также не могу вас поддержать», — напомнила о себе Грепина Ивановна, «потому как возвращаюсь в Тавриду». «При всем уважении, вице-адмирал», — ответил Хиляев, «На пятую ударную мы изначально не рассчитывали, так что тоже невелика потеря счастливого пути». Два часа тому назад окруженные стаями османских галер выпили по-другому, усмехнулась Храмцова, смерив Хиляева презрительным взглядом. Дамир Хиляев ответил Агрипине Ивановне не менее любезным взглядом. Впрочем, никто Хромцову в тот момент не поддержал. Черноморцы всегда ревниво относились к всякого рода намекам о превосходстве над ними других космофлотов. Поэтому, будь сейчас Агрипина Ивановна права хоть сто тысяч раз, поддержки она среди тех, кто присутствовал сейчас в камере, но за исключением меня, точно бы не получила. Что ж... «Наши споры в любом случае сильно затянулись», сказал Вячеслав Васильевич Козлов. «Пора начинать преследование противника». Трое адмиралов покинули камеру и быстрым шагом направились к стоянке своих шатлов. А уже через каких-то полчаса 9-я, 15-я и 10-я линейные дивизии Черноморского императорского космофлота сорвались с мест и длинными кильваторными походными колоннами устремились в точку пространства, где, по предположению наших адмиралов, у вратной Адерне Сейчас скопилось не менее полусотни вражеских галер и крейсеров, пытающихся поскорее покинуть захваченную русскими систему ТАРС. В составе русской эскадры, пустившейся в погоню за османами, находилось почти 60 вымпелов. Серьезная сила, учитывая тот факт, что у адмирала Пашиба-Скурта, к моменту, когда его космофлот достиг кольца перехода на Ядерне, под рукой оставалось примерно такое же количество кораблей. Остальные «Вымпел и Южан» в результате беспорядочного отступления, а скорее даже бегства из сектора Аданы-3, где несколькими часами ранее происходила битва, оказались далеко от своих основных сил, разбросанные по пространству системы на десятки миллионов километров. Это был еще один аргумент для Хиляева и Козлова, чтобы продолжить преследование противника кораблей в данный момент у командующего Баскурта было не так много, и шансы на легкую победу у наших адмиралов пусть и ведущих на врага неполный космофлот, все-таки были очень даже существенными. Вот почему три русские дивизии, чались сейчас на форсаже по просторам Звездной системы, в надежде поставить финальную точку в этом затянувшемся сражении за провинцию Тарс. Красовский забрал из нашей сводной с эскадры все свои корабли, плюс восстановленные корабли Черноморского флота, которые я выпросил у адмирала Десса, так бессовестно Павла Петровича при этом обманув. А еще Дамир Хиляев и вице-адмирал Козлов умудрились прихватить с собой в погоню остатки дивизии «Белова», ничуть этого не стесняясь, и разделив вымпелы и второе ударное между собой, решив использовать их в качестве усиления собственных подразделений. Причем командиры данных кораблей пока даже не догадывались, что их командующий оказался под стражей, а еще что он стрелял и ранил Самсонова. Чтобы не сеять панику и беспорядки в экипажах перед предстоящей битвой, наши дивизионные адмиралы — Решили пока не сообщать остальным об инциденте, произошедшем в кают-компании «Громобоя», скрыв ранение командующего и арест Кондратия Витальевича. О, если бы Филяев, Козлов и Красовский знали, чем это для них окончится! Между тем мы с Агриппиной Ивановной, вице-адмиралом Козицыным и контр-адмиралом Гулем провожали наших боевых товарищей, наблюдая, как корабли трех дивизий постепенно подходят к границе голограммы карты и скрываются за ней, к этому моменту уже невидимые нашим сканером, передающим на тактическую карту изменения обстановки в ближнем космосе. Мы вчетвером в этот момент находились уже на паладе, флагмане Хромцовой, так как громобой, так сказать, затрофеил Демерхеляев, самовольно временно введя линкор в состав своей дивизии. Никто этому противодействовать не стал, так как мы все знали, что Самсонов изначально был за продолжение похода против криптотурок, И точно бы не обрадовался, очните он через пару дней у Херсанаса 9 а не где-нибудь у центральной планеты системы Эдерне. «Итак, решено!» — ударил себя по коленкам Аркадий Эдуардович Гуль, вставая с кресла. «Мы возвращаемся назад в Тавриду. Вот человек, кто меньше всего беспокоится о дальнейшей судьбе нашего космофлота», вырвалась у Василия Ивановича Козицына, недовольно пробурчавшего вслед выходящему из отсека Аркадию Эдуардовичу. «Я прежде всего переживаю об Империи», — поправил его гуль, оборачиваясь. «Именно в Тавриде будет решаться ее судьба, а уж точно не у перехода на Эдерне. Что до Черноморского космофлота, то, уверен, наши с вами коллеги, Василий Иванович, справятся с османскими эскадрами и без нас, в чем Филяев и Козлов убеждали нас в течение всего этого времени. Не будем мешать их славе, а лучше приступим к подготовке выхода наших кораблей в направлении перехода тар -Таврида. Контур-адмирал дело говорит, — согласилась с Гулем Агриппина Ивановна, также вставая из-за стола и давая понять, что всем находящимся здесь следует покинуть паладу и отбыть на свои корабли. — К походу все в принципе готово, так что не будем терять времени. — Переживаете, Василий Иванович? — спросил я, приобнимая старика, когда мы с ним шли по направлению к ангару с шаттлами. — Что-то неспокойно мне, сынок, — мотал головой седовласый адмирал, понимающий, что я имел в виду. Не дело разделять космофлот, тем более в такое время. Ох, чую, не к добру все это. Тут ничего уже поделать было нельзя, пожалуй, плечами успокаивая Казицына. Дробление Черноморского флота есть меньше из зол, так хотя бы у нас с вами появляется возможность помочь императору и адмиралу Десса. Наверное, ты прав, Александр Иванович, нехотя согласился старик. Но все-таки кошки на душе скребут. Как там будут наши одни против полчища турок? «Надеюсь, Гуль не сглазил, когда говорил, что Хиляев и Козлов справятся с Баскуртом?» Ответил на это я, заходя вслед за Василием Ивановичем в лифтовую капсулу, которая плавно, но при этом очень быстро, буквально за какие-то 20 секунд, перенесла нас с адмиралом с верхней палубы Палады на Нижнюю, где был расположен ангар с офицерскими шаттлами. Когда мы вошли на пирс, челнок Аркадия Эдуардовича уже парил над нами, вылетая через открытые створки люка в космос командующий 27-й дивизией, спешил на свой новый флагманский линкор Абдул-Кадир. «Я хотел было прижучить его за такое самовольство. Ну, не то, чтобы прямо прижучить. Но, по крайней мере, при всех спросить о том, не стыдно ли вам, господин контрадмирал, так нагло присваивать себе дредноут, не вами захваченный, и при этом оставлять свой только что отремонтированный «Меркурий», буквально плюнув напоследок всей команде крейсера в лицо». Но, во-первых, сейчас было не до разборок со своим, так сказать, начальником. Другие более важные дела нас всех захватили. А во-вторых, я ведь тоже, хоть и сделал все, чтобы Абдул-Кадир сейчас находился в составе 27-й линейной, в общем-то не имел никаких прав на дредноут. И, в принципе, это дело командующего, на каком из кораблей своего подразделения держать флаг. Так что, Гуль, пока дыши спокойно, я до тебя после доберусь. Спасибо уже за то, что ни Абдул-Кадир, ни, главное, Афину — которая по-прежнему находилась среди кораблей 27-й дивизии, этот горе-командир не погубил. Вернувшись на одинокий и отдав распоряжение Алексею, чтобы та заводила крейсер в походную колонну, я хотел оставить мостик и несколько часов, пока наша сводная эскадра летит до перехода на Тавриду, постараться отдохнуть и подумать, что мне делать дальше. Однако, видимо, выспаться и привести себя в порядок мне сегодня было не суждено. Сначала старпом остановило меня вопросом о том, «В какую походную колонну из трех ей встраиваться? В колонну пятой ударной, третью линейной или в нашу?» «Только не в нашу. Давай лучше к Хромцовой, махнуя рукой, не желая, хоть одинокий и числился в составе двадцать седьмой, дальнейшего общения с Гулем, и тем более выслушивания приказов Аркадия Эдуардовича, которые, я был уверен, посыплются на мою голову уже в ближайшее время». «Еще один момент, господин контр-адмирал», — остановила меня Алекса уже у дверей. «Вам следует поговорить со своим кмс по вопросам личного содержания». «Не понял», — нахмурился я, останавливаясь. «Какие это личные вопросы я должен обсудить с Наэмой? Я чего-то не знаю? В ваше отсутствие на корабле произошел некий инцидент», — загадочно ответила мне Старпом. «Инцидент? Некое выяснение отношений между майором Белла и полковником Винтером?» а -а -а, улыбнулся я, вспоминая пылкие признания Гордона Винтера там, в ангаре с истребителями. «Вот ты о чем! Что, Наэма все-таки втащила своему новому ухажеру по физиономии?» «Не совсем поняла значение данного глагола «втащила», — несколько смутилась Алекса. Тем не менее, прилюдное выяснение личных отношений между старшими офицерами космофлота, происходящее на боевом корабле, неприемлемо. Это разлагающе действует на экипаж и... «Даже не начинай!» — жестом руки остановил я Алексу, уклоняясь от очередной ее лекции. Пусть влюбленные сами разбираются между собой. Но...» — пыталась протестовать девушка-андроид. «Никаких «но», — отмахнулся я, открывая идентификационным браслетом створки дверей. «Все, я спать. Восемь часов меня на корабле нет. В таком случае я, с вашего позволения, передам только что полученную информацию из квадрата 6610 на флагманский линкор вице-адмирала Хромцовой», — произнесла Алекса, мне, уже было вышедшему в коридор. «Какого квадрата?» тут же переспросил я, снова появляясь в отсеке. 60 шестьдесят, направление на переход Тарс и Дерне. Повторила старпом, мило мне улыбаясь, типа довольная тем, как быстро и легко заставила командира изменить свое решение. Это же сектор, из которого полчаса назад ушли корабли Хиляева, Козлова и Красовского, вспомнил я. Дальше мощности наших радаров, чтобы за их дивизиями наблюдать, не хватило. Они же точно именно его покинули? Да, 27 минут тому назад. «Дивизии, перечисленных вами адмиралов, действительно покинули данный квадрат», — подтвердила Алекса. «Но сейчас в зоне видимости наших сканеров снова появился один из наших кораблей, который только что передал на одинокий срочное сообщение. Название корабля». Я бросился к монитору, вспоминая слова Козицына о скребущих у него на душе кошках. «Эскадренный миноносец беспокойный. Девятая линейная дивизия», — сообщила Алекса. «Включай запись», — приказал я, всматриваясь в монитор. На экране перед нами с элекцией возникло окровавленное лицо юного капитана-лейтенанта. На фамилию я даже не посмотрел. «Всем, кто меня слышит», — возбужденно говорил он, временами скрываясь из видимости в дыму, которым был наполнен командный отсек эсминца. «Атака противника. Наша эскадра разбита. Пятнадцатая линейная в окружении. Десятая линейная покинула сектор сражения. Флагманский авианосец моей дивизии захвачен противником». Что с вице-адмиралом Козловым, мне неизвестно. Красовский приказал своим кораблям отступать. Хиляев не выходит на связь. К этой минуте 14 кораблей из кадры погибло, либо захвачены противником. Всюду турецкие галеры. Это была засада. Всем, кто меня слышит. Всем, кто меня слышит. Глава 8. Место действия звездная система HD 21771. Созвездие Эридан.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 буквально плавился от количества выпущенной в него плазмы и детонации взрывов от разрушения русских и османских кораблей. Это был ад, и прежде всего для черноморцев, потому как именно наши вымпелы, окруженные со всех сторон и отчаянно отбивающиеся от наседавших галеры крейсеров противника, погибали первыми в соотношении три к одному. Всему виной была та самая засада, о которой кричал в своем сообщении командир эсминца «Беспокойный», пожалуй, единственного оставшегося к этому моменту действующим и способного к сопротивлению корабля из состава 9-й линейной. Вячеслав Васильевич Козлов, командующий дивизией, которая сейчас умирала у перехода на Эдерне, мутным взором глядел на большой экран, по какой-то причине до сих пор работающий на практически полностью разгромленном мостике Александра Перова авианосца, который, несмотря на выведенные из строя орудия и с развороченными палубами и ангарами, все еще держался и пытался последними оставшимися зенитными пушками отогнать от себя бесчисленные раи турецких истребителей. «Сообщение Хиляеву», заплетающимся языком, произнес контуженный после прямого попадания вражеского заряда по командному отсеку вице-адмирал Козлов, обратившись к одному из своих оставшихся в живых офицеров. «Передайте Дамиру Ринатовичу, чтобы даже не думал вести свою дивизию нам на выручку. Дело в том, что спасать больше некого». Вячеслав Васильевич со слезами на глазах смотрел на столбики цифр потери 9-й линейной. Изображения кораблей и их названия тускло мерцали светло-красным цветом, указывающим на то, что данные корабли уже погибли. Из состава дивизии в строю и сражающимися оставались всего лишь три вымпела. Флагман, окруженный со всех сторон османскими спаги и десантными модулями, тяжелый крейсер «Князь Потемкин-Таврический», переведенный из гвардейской эскадры, и непонятно как, но все еще сражающиеся, и огрызающийся своими последними орудиями. А еще верткий эсминец беспокойный, который Вячеслав Васильевич успел отослать из сектора с приказом передать код-сигнал о помощи. «Данного сообщения не потребуется, господин вице-адмирал», — обреченно покачал головой офицер. «Ибо пятнадцатая линейная, даже если бы ее командующий и захотел прийти нам на помощь, физически не может этого сделать. Корабли Хиляева, сомкнуты в кора, и полностью окружены османскими эскадрами, без какой-либо возможности вырваться на открытое пространство. Может, это и к лучшему. Козлов устало опустился в кресло и сжал разламывающуюся от боли голову руками. В это время не менее 20 десантных модулей, вынурнув из-за корпусов османских дредноутов, устремились к своей главной цели. Прикрываемые тяжелыми истребителями, которые добивали последние зенитки Александра Первого, Шатлы быстро сократили дистанцию с нашим авианосцем. Дальше все происходило по старой схеме. Сразу после стыковки из каждого челнока в сторону обшивки русского корабля выдвигался рукав, через который команды штурмовиков Лен и Чар» должны были проникнуть на наш флагман. Тут же за работу принимались техники абордажных команд. Они активировали переносные лазерные резаки, прожигая внешние бронелисты корабля, делая в них проходы, достаточные для того, чтобы вооруженному и облаченному в боевой скафандр космопехотинцу можно было через него пройти и попасть внутрь. После этого саперы устанавливали на вырезанном куске брони заряд направленного действия, и мощной взрывной волной сегмент вырывало из обшивки внутрь, и тут же вслед за этим на палубы Александра I вырывались полчища Янычар Султана. Космопехота врага проникла во внутренние отсеки русского авианосца и десятками взводных групп стало растекаться по его широким коридорам. Штурмовики адмирала Пашибас-Курта рассредоточились по палубам Александра Первого, параллельно уничтожая все живое на своем пути. Наши космоморяки, большинство которых в данный момент находились на своих боевых постах, погибали под пулями и разрывами гранат безжалостных янычар. Никакой пощады воины Султана своим врагам в этом штурме не давали. Они четко выполняли приказ своего командующего. Через полчаса ни одного неверного на борту флагмана русских остаться не должно. Вражеские штурмовые отряды быстро продвигались по направлению Крупки, на ходу зачищая отсек за отсеком. Все, кто попадался им под руку, становились легкой мишенью и падали как подкошенные от выстрелов их автоматических винтовок и зарядов гранатометов. Жестокие беспощадные бои шел на каждой палубе. Русские умирали молча и стойко, будто боевые роботы, не знающие более страха. Османы злились на это, теряли бойцов, но продолжали упорно идти вперед. Между тем, к атаке на флагман Козлова присоединялись все новые и новые абордажные команды НХР. Тут для Криптотурок еще была одна сложность. Геуры не хотели так просто умирать, решив напоследок прихватить за собой на тот свет как можно больше подданных султана Селима. Огромное количество турецкой космопехоты, практически весь состав штурмовых подразделений Южного космофлота — был сейчас на Александре I. Османские штурмовики продвигались к верхней палубе русского авианосца плотными и многочисленными порядками, отчего их первые ряды, как колоссия в уборочную струду, гибли скашиваемые заградительным огнем обороняющихся. Упрямо и стиснув зубы, заливая кровью пространство центрального коридора, янычары двигались к командному отсеку нашего корабля, добивая раненых русских космоморяков. Штурмовики спешили туда, где находился адмирал неверных и его старшие офицеры. Последние стрелки из контрабордажных групп Александра Первого безостановочно продолжали поливать очередями и забрасывать гранатами направленного действия порядки атакующих. Несмотря на это, османы шли вперед, просто задавив защитников русского авианосца числом. Расчистив себе дорогу, вражеские саперы установили на двери рубки и заряды, активировали их, и османские штурмовики наконец, ворвались внутрь командного отсека. В ту же секунду мостик наполнился криками ярости и стонами умирающих русских и турецких моряков. В рукопашное наши рубились на славу, не жалея себя и ловко орудуя плазменными штыками. Инычары же настырно продолжали лезть и лезть, заваливая своими трупами палубу рубки и добивая одного за другим ее защитников» когда последний офицер из команды Александра Первого замерто упал рядом с отбивающимся своей саблей русским адмиралом, Вячеслав Витальевич издал поистине во отчаяние от настоящего осознания потери всего, что у него было. «Не кричи, Геур, это тебе не поможет!» Зло огромный чернобородый иночар, приблизившись к нашему адмиралу со светящимся плазменным етаганом в руке. У Козлова к этому моменту уже была выбита из рук сабля, а сам он, раненный в ногу и в живот, еле стоял на ногах. Вокруг русского командующего собралась толпа разъяренных турецких штурмовиков, жаждущих крови и зрелища. Все они хотели увидеть, как их командир отрубит голову этому седовласому Гиуру и, насадив на штык штурмовой винтовки, преподнесет ее в качестве подарка Пашебаскурту. По — Два слова «прошу», — прошептал Козлов, — «на колени», — приказал бородатый турецкий офицер, подходя практически вплотную. — Вячеслав Васильевич тяжело опустился на одно колено под презрительный свист и гогот собравшихся вокруг штурмовиков. «Позволь сказать», — повторил наш командующий, — «перед тем, как сдохнуть, можешь говорить», — снисходительно разрешил Янычар, занося над нашим адмиралом кривой етаган. «Однако у тебя на это всего десять секунд, Геур. Мне хватит», — кивнул Вячеслав Васильевич, собрав последние силы и резко вскочив, сократив дистанцию со своим противником, и зажав между собой и османским офицером гранату. Сон Гюлен и Йо Гюлер ⁇ смеется тот, кто смеется последним, прохрипел вице-адмирал Козлов на чистом турецком языке, нажимая кнопку активации боезаряда. В то же мгновение в отсеке раздался оглушительный взрыв, разорванные на куски тела русского адмирала и османского офицера разлетелись в разные стороны, а обжигающая волна разрушительной плазмы накрыла и начар стоявших рядом.